Харкан насторожился. Мацавакен. Опять Мацавакен. Белые люди ранили отца мальчика, но он все-таки сумел убежать, продолжал Мататаупа. Он решил искать защиту у краснокожих воинов и попал к Пауне. Пауне, братья белых, тех, что строят дорогу для чудовища, и поэтому Пауне опять в третий раз взяли его в плен. Они связали ему руки, и и хотят обвинять у белых на мясо бизонов. Отец велел сыну бежать к ним и обо всем рассказать, и мальчик убежал. «Это так», — сказал Хавандшида. «Это так», — подтвердил солнечный дождь. «Надо освободить отца мальчика», — сказал Мататаупа. «Завтра над этим подумает большой совет». Хавандшида и солнечный дождь ушли. Мататаупа поручил курчавого мальчика женщинам. Унчидо и Шишока покормили его из последних скудных запасов. Потом Харка повел его к постели, чтобы укутать своим одеялом и согреть своим телом. Он уже решил, что обучит мальчика языку докотов и примет число молодых собак. Засыпая, Харка подумал, у белых северного племени, у тех, что строят дорогу для чудовища, есть мацевакен. Харка заснул, обнявшись со своим пленником. Он видел во сне ужасные чудовища, воинов с мацевакенами, которые строили дорогу через прерии. Дорога была в его воображении похожа на обычную бизонью трубу, утрамбованную тысячами копыт. Других дорог Харка не знал. Во сне его мучил вопрос, для чего этому чудовищу нужна такая особенная дорога? Ведь и бизоны, и лошади могут носиться по прерии без всяких дорог. Мальчику снилось, что огромный суровый жрец тоже спрашивает его об этом и говорит. Ты умрешь, если не ответишь на этот вопрос. Харка проснулся весь холодным поту. Он почувствовал, что его пленник тоже пошевелился. Но мальчики не могли поделиться друг с другом своими переживаниями. Они снова покрепче обнялись и заснули. С первыми проблесками утра мальчики поднялись и побежали к реке. Там собрались уже все молодые собаки, тридцать один мальчик от девяти до двенадцати лет. И хотя они очень исхудали, но не потеряли своей подвижности и ловкости. Харка представил всем своего нового товарища. Его зовут черная кожа, кручавые волосы. Он мой брат и живет в моей палатке. Поля охоты его племени очень далеко, по другую сторону большой воды – Белые разбойники и длинные ножи захватили в плен его отца и увезли с родины. А сейчас он в плену у Пауни. Молодые собаки дружно возмутились, что Пауни вступили в союз с белыми разбойниками. Но черная кожа смелый, продолжал Харка. Он прибежал к нам и рассказал о своем отце. Воины рода медведицы освободят его. «Хау! Хау! Хау!» — закричали мальчики. Один из них спросил, умеет курчавый плавать?» «Конечно», — ответил Харка, и сам друг засомневался в этом. Впрочем, он не мог себе представить, чтобы кто-нибудь из его сверстников не умел плавать. Он кинул Курчавому, чтобы тот шел за ним, и прыгнул в воду. Курчавый тоже бросился в реку и поплыл. Да так, что вызвал удивление всех мальчишек. «Смотрите, смотрите, он плывет, как лягушка», — закричали они. «Ой, он плывет быстрее, чем Харка. Давайте мы попробуем так». Когда мальчикам стало холодно, они вылезли из воды. Харка повел Курчавого с собой. Мальчик понял, что он понравился и Харке, и его друзьям. И он в первый раз рассмеялся. Что это был за смех? Ослепительно засверкали его белые зубы, заблестели черные глаза. А глаза у него были большие и круглые. Харпстена, Курчавый и Уинона получили на завтрак сухие ягоды. Харка отказался завтракать, заявил, что, как и все мужчины, будет есть только вечером. Он надел легины, подоткнул их под пояс и заметил, что Курчавый тоже натягивает свои штаны и рваную рубашку. Харка подошел и пощупал материал, из которого сделана такая непрочная одежда. Он страшно удивился, что это не кожа, а что-то совсем ему незнакомое. Из задней части типий подошел Шонков. Он с пренебрежением осмотрел одежду Курчаву. Харка перехватил этот взгляд и тотчас подошел к Кунчиге. Та сразу его поняла. Она достала праздничную одежду Харки, леггины, вышитые макасины и кожаную куртку. Все это она положила перед чернокожим мальчиком. Курчавый растерялся. Тогда Харка взял одежду, подал ему и показал, что ее следует надеть. Тот понял и просиял. Он бросил свое тряпье и стал одеваться. В праздничной одежде Харки он выглядел совсем другим. Мальчики были почти одинакового роста и, наверное, одинакового возраста. вы что-то сказал Харки, и в выражении его лица было столько счастья и такая благодарность, что, хотя слова были непонятны Харки, смысл их дошел до него. И ему тоже стало радостно. Шонка вышел из степи. Шушок, окажется, была огорчена, что это Харка, а не ее сын отдал незнакомцу свое платье. Харка опять повел своего нового товарища к реке, туда, где продолжали толпиться молодые собаки. Харка повел его на отлоге песчаный берег, где совсем не росла трава. Больше всего его занимал сейчас вопрос, как освободить отца Курчавого. Конечно, воины совещаться будут довольно долго. И мальчики за это время тоже смогут обсудить план действий. Харка предложил обступившим их молодым собакам подумать сообща, как освободить отца Курчавого. Все молодые собаки были готовы принять в этом участие. Им хотелось разузнать все подробности об отце мальчика и дать свои советы раньше, чем они узнают о решении взрослых. «Мы будем разговаривать с ним рисунками», — сказал Харка. Здесь на мокром песке хорошо рисовать. Харка срезал несколько веточек и сделал из них острые палочки. Он нарисовал на песке много палаток, человека с голым черепом и пучком волос на затылке и еще одного мужчину, очень похожего на темнокожего мальчика, только со связанными руками. Потом показал Курчаву на рисунок. Мальчик понял. Он взял палочку из рук Харки, стер веревки на руках и нарисовал их на ногах. Перерисовал палатки, расположив их чуть по-другому, а потом провел линию, показывающую, в какой палатке находится пленник. Кроме того, он обозначил на рисунке дозорных вокруг лагеря по уни. О, это было очень важно для воинов. Мальчики увлеклись и не заметили, что вокруг них собрались уже и воины, и даже подошел вождь. Харка и Курчавы поднялись, как только заметили Мататаупу. Вождь уже приготовился к назначенному совету. На нем была надета вышитая накидка и головной убор из перьев с длинным почти до земли шлейфом. Он улыбался. «Ну, — сказал он, обращаясь к Харке, — теперь мы знаем, где находится отец нашего маленького черного воина. Но как нам освободить его? Что нам посоветует Харка ночной глаз, твердый как камень?» Харка залился краской. Ответить на этот вопрос было нелегко. И ведь его приготовили слушать не только мальчики, но и воины. Он не хотел отвечать, не подумав, чтобы над ним потом смеялись. Немного поразмыслив, он показал Курчавому, чтобы тот обозначил путь своего верства. Он правильно предположил, что мальчик улизнул, незамеченный дозорными. Курчавый нарисовал несколько точек, показывая, что дозорные с западной стороны лагеря расположены реже. «Мы хотим отца моего черного брата освободить не в битве, а тайной с хитростью», наконец ответил на вопрос Харка. «Может быть, Харка думает, что воины рода медведицы боятся еще одной открытой стечки с пауни?» «Нет», – спокойно ответил мальчик. «Но прежде чем начать битву, мы хотим как можно больше узнать о наших врагах. А раньше, чем начнется сражение, отец курчавод должен быть освобожден». Иначе Пауни успеют убить своего пленника. Вот почему я думаю, что лучше прибегнуть к хитрости. «Хорошо», — сказал вождь, удовлетворенный ответом. «И на какую же хитрость ты хочешь нас склонить?» Харка тут не растерялся, и сохранил спокойствие. Единственный, кто знает лагерь Пауни и бывал в их палатках, это мой брат черная кожа, кручавые волосы. Он должен говорить первым и дать нам совет, как тайно освободить его отца. Мататаупа рассмеялся. «Значит, ты мой вопрос передаешь дальше? Черная кожа, кручавые волосы, может говорить?» Чтобы объяснить мальчику вопрос, Харко подозвал двух молодых собак. Один из них должен был изображать раненого пленника, другой – презренного Пауни. По Чернокожий понял. Он наклонил немного голову и широко раскрыл черные глаза. Но ну, говорил, показал ему Харка. И тогда чернокожий нарисовал на песке рядом с изображением своего отца крест. Этот знак был понятен всем племенам. Крест обозначал обмен. Обмен, но ну, на что? Мясо у нас нет. Курчавый задумался. Он внимательно смотрел на Харку, точно хотел прочитать его мысли. Почему ты так смотришь на меня? Все, что я имею, я готов отдать, чтобы освободить твоего отца но у меня ничего нет, и Харка развел руками. Мальчик, видимо, понял. Некоторое время он еще колебался, потом решительно подошел к Харке, протянул руку к его кушаку и вытащил оттуда небольшой блестящий предмет, с которым Харка играл во время купания, а потом сунул обратно в кушак. Это был давно найденный Харкой камушек. Чернокожий положил камушек на крест, начерченный на песке и поднял два пальца вверх, потом провел пунктиром линию на юг и снова начертил крест, как бы показывая, что этот камень по уне смогут еще раз обменять. Харка внимательно следил за всеми движениями Курчавова. Посмотрел он и на отца. Лицо вождя изменилось, брови словно соединились на переносице, тело напружинилось. И тут произошло непонятное. Мататаупа выхватил камушек у чернокожего мальчика, размахнулся и закинул его далеко в реку. «Вон! Вон!» — резко воскликнул он. «Вон его! Это злой камень! Это камень злого духа! За ним тянутся белые разбойники с их чудовищем в нашу страну! Пусть его поглотит вода!» Я сказал «Хау!» Все стояли потрясенные. «Откуда ты его взял?» – спросил Харку отец, и, не дожидая ответа, приказал. «Иди в мою типи». Харка послушался. Уходя, он бросил взгляд на своего нового товарища. Тут весь словно сжался. Рот у него стал, как у маленького ребенка, который собирается заплакать. Харке была жаль его, ведь Курчавый не виноват, что этот несчастный камень попал в их типи. Молча расступились воины, пропуская вождя его сына. Войдя внутрь, вождь жестом приказал женщинам и детям выйти. Харка остался вдвоем с отцом. Мататау, вот показалось, уже преодолел свое волнение. Он сел у очага и подозвал мальчика. Так они сидели рядом, пока отец раскуривал трубку. Вождь спросил, «Харка, ночной глаз, где ты нашел этот камень, или кто тебе его дал?» Харка, судорожно глотая слюну, рассказал, что он нашел этот желтый камень у ручья в Блэк-Хилсе и сохранил его, потому что камень ему понравился. Мататау вот посмотрел на чуть теплящийся очах. «Никогда белый человек не должен узнать об этой находке», — сказал он сурово. «Никогда. Ты слышишь, Харка? Ты понял мои слова? Я понял тебя, отец. Никогда. То, что ты нашел, белые люди называют золотом. И это золото они хотят иметь». Они готовы сжечь наши леса, готовы уничтожить всех нас, лишь бы только им завладеть золотом. Но они не знают, где в местах нашей охоты есть золото. Я боюсь, что они начали искать. Наш язык должен молчать. Ты понял? Да, отец. Даже если тебя будут сжечь на огне, даже если будут вырывать сердце, сдирать кожу, ты должен молчать. Я буду молчать, отец, я буду учиться переносить любую боль. «Хорошо. Я знаю, что ты станешь смелым воином, и поэтому я открою тебе тайну, о которой я ни слова не говорил ни одному человеку. Знаешь ли ты, зачем я позвал тебя ночью в лес, когда мы собирались покидать Блэк-Хиллз, Черные Горы?» «Я не знаю, отец, но теперь я догадываюсь. Ты должен знать. Мой отец знал. Отец моего отца и его отца знали. Я услышал об этом из уст моего отца». Теперь тайну должен знать ты, мой старший сын. В той далекой пещере, где мы с тобой были, в ее далеком углу есть золото. Если к зиме после охоты на бизону мы вернемся в леса, я покажу это место. Но ты должен молчать, пока у тебя не будет сына, которому ты передашь эту тайну. Я буду молчать, отец. Хау, хау. Вот это упа глубоко вздохнул. Я сказал, что мы хотим освободить отца чернокожего, не с помощью золота. Ты понял? Я понимаю. Хорошо, тогда позови его. Харка со всех ног побежал к реке. Его не оставляло предчувствие несчастья. Правда, обитатели лагеря, попадавшиеся навстречу, казалось, ничем не были встревожены. Но это нисколько не успокаивало мальчика. Ведь Дакота умели не обнаруживать своих чувств. Харка не нашел на берегу Курчавого. Молодые собаки, которые были у реки, сказали, что ничего не знают о нем. Харка принялся разыскивать своего нового товарища в лагере, потом он коней. Он спросил о нем читана, спросил даже Шонку, но они только покачали головами и ответили, что ничего не знают о Курчавом. Харка бросился к ближайшему дозорному посту. Дозорные выслушали его, но тоже ничего не сказали и сделали вид, что очень заняты наблюдением за окружающим. И так никто не знал, где чернокожий Курчавый. Никто не видел даже его следов. Мальчик словно провалился сквозь землю. Но, конечно, в это Харка поверить не мог и продолжал поиски. Он снова обратился к Читану, но тот так зло огрызнулся на друга, что Харка даже обиделся на него. Никто ничего не знал. А может быть, просто никто не хотел говорить? Никто? Даже Читан? Стержусья на сердце, мальчик уже хотел было возвратиться в палатку и сказать отцу, что не смог найти Курчавого. Но на большой площадке уже собрался совет. Воины в праздничных одеждах уселись в круг. Даже если на была раскурена священная трубка, и начались речи. Женщины и дети из уважения к собранию держались в отдалении. Харка был очень обеспокоен. Что подумал чернокожий Курчавый, когда рассерженный Мататау побросил золото в реку? Мальчик ведь мог подумать, что он не хочет освобождать его отца. Он мог в отчаянии убежать, но куда? Какие планы могли возникнуть его мозгу? Что, если чернокожий побежал к своему отцу, к Пауне? Он может разболтать там о золотом зерне, которое видел в лагере Дакотов? Вож требовал молчания, но кто же остановит чернокожего, если он станет рассказывать об этом поумнее? Харка снова отправился на берег реки. Если хочешь найти следы, надо искать с самого начала. Тут стоял чернокожий, когда его видели в последний раз. Следы его ног все еще можно было различить, потому что у мальчика были надеты макосины Харки. Харка долго рассматривал отпечатки ног на песке, всматривался в траву. Ну, и на песке, и в траве было много следов детских ног. Попробуй тут определить, куда убежал Курчавый. Может быть, он отправился к Броду? И Харка шаг за шагом принялся исследовать берег. Да, на это нужно время и время. И вдруг кто-то подошел к Харке. Мальчик был так погружен в свои мысли, что даже вздрогнул. Он поднял голову и увидел Уинону. Что тебе нужно? «Ты только путаешь следы недовольно», — сказал он. «Тебе незачем их искать», — спокойно ответила Уинона. Харка впервые слышал, чтобы сестра так говорила с ним, словно старшая, ведь Уинона была моложе Харки. Но девочки раньше становятся взрослыми, и Уинона уже не была ребенком. Ее похудевшее, лицо было лицом девушки. Харка заметила это только сейчас. Он молчал и смотрел на сестру, испытывая неловкость за только что сказанные резкие слова. — Харка, я скажу тебе, где найти чернокожего. — Ты? — Только ты одна можешь мне это сказать, — удивился Харка. — Только я одна хочу тебе это сказать. — Говори. Харка отвернулся. Нетерпение его достигло предела. Но Уинона не должна заметить на его лице ни малейшего волнения. — Только я хочу тебе это сказать. Другие молчат. Хаванд шита велел всем молчать. — шита велел? — холост Харки задрожал. Уинона оставалась совершенно спокойной. — Ты должен все знать, Харка. Когда отец позвал тебя в палатку, чернокожий бросился в реку Это увидел Хаванд шита Мальчик нырнул, а когда снова показался на поверхности, Хавандшито своим жезлом дал ему знак подойти. Испуганный мальчик подошел к Хавандшито. В руке у чернокожего был этот, сверкающий, как солнце, камушек. Он старался не обнаруживать его, но я видела. Харка нахмурил брови и посмотрел на сестру. Возможно ли такое? Широкая река и маленький камушек. Как он мог его отыскать? Это должно быть колдовство Хавандшита и его духа. Что же дальше? Нетерпеливо спросил Харка. Хавандшита взял камушек себе. — «Из уст нашего отца ты слышала, что это злой камень. Видно, поэтому он должен принадлежать жрецу и находиться в его типе». Что же произошло с чернокожим? Хаванта Шита и его взял к себе в типе. «Больше я ничего не знаю. Может быть, он хочет сделать из него своего помощника? Или... или... принести в жертву?» Все это было для Харки необъяснимо. Может быть и в самом деле колдовство, если все, даже его лучший друг Читан молчали. Что делает Хаванда -де Шита с курчавым и с этим камнем? Почему все молчат? Неужели теперь с Уинонной из-за того, что она нарушила запрет жреца, случится какое-нибудь несчастье? Нет, Харка никому не скажет, даже отцу Харка никогда не скажет о том, что Уинона доверяет ему. Своему брату больше, чем жрецу. Мальчик бросил быстрый взгляд на типе жреца. На шесте перед входом между шкурами животных висел мацаковен. Что происходит внутри, где со старым жрецом сейчас маленький пленник? Ни звука не доносилось из-под тяжелой бизонью шкур. Наступил вечер. К концу подошел совет воинов, и Мататаупа закрыл его. Хаванташита не принимал участия в совете. Это было необычно и бросилось всем в глаза. Жрец все еще находился в своей типе. Теперь оттуда доносились глухие равномерные звуки. Воины по окончании совета толпились вокруг вождя и не покидали площадки. Ведь без напутствия жреца они не могли предпринять никаких решительных действий. Все ждали, когда Хавандешита закончит разговор с духами и сообщит их волю. Стемнело. Поднялась луна. Ее ровный холодный свет залил прерием. Завывали вдалеке волки, схрапывали кони, залаяла собака. Лагерь лежал в темноте, огни в типе были тщательно прикрыты. Наконец Хавантышита вышел. Мататаупа медленно и торжественно направился навстречу ему. Вождь подошел к жрецу, и они начали разговор. По их жестам можно было догадаться, что шито не согласен с решением совета, а Мататаупа поддерживает воинов. Но вождь и жрец все-таки пришли к соглашениям. Харка видел, как отец подозвал солнечного дождя, старую антилопу и еще трех уважаемых воинов и долго разговаривал с ними. Затем старая антилопа, которая обычно выполнял роль глашатая, объявил, что воины должны собраться еще раз. Никто не ложился спать, пока совещались воины. Второй совет закончился глубокой ночью. Была раскурена священная трубка, принято решение, воины стали расходиться. Направился к себе и Мататаупа, а старый антилопа объявил. Женщины и девушки должны сейчас же разобрать типи. Род медведицы отправляется подальше от Пауни вверх по реке. «Только одна единственная типи должна остаться на месте, типи жреца», — так изрекли духи. «Хавантшида будет молить великого и таинственного, чтобы он послал бизонов и остановил неумолимое чудовище. Хавантшида оставляет себе еще пять лошадей, которые принадлежат этой типи, и одного помощника, Шонку». Харка дважды прослушал сообщение старой антилопы. «Ошибки быть не могло». Обитателям в стойбище не надо было напоминать о решении. Женщины принялись за разблоку. харки делать было нечем, он пошел к табуну, чтобы взять своего коня и перевезти гнедого отцу. Он хотел встретиться с щитаном, но решил не задавать своему другу лишних вопросов. Все же думал он только об одном. Что произошло с чернокожим? Мальчик невольно бросил взгляд на тип жрица. По-прежнему перед входом между шкурами зверей висел мацаковент. Мелькнула фигура Шонки. Быть помощником жреца – высокая честь. Не собирается ли Хамандешита сделать из Шонки своего преемника? Или он только на время избрал его помощником? Этого никто не знал. Но Харка чувствовал, что все удивлены смелостью жреца. Остаться в этой глуши неподалеку от врага и надвигающегося чудовища. Харка привел коней на берег реки. К нему подошел Шитан. «Происходит что-то необыкновенное», — сказал он своему юному другу, словно извиняясь за недавнее поведение. «Старики говорят, что нас преследует колдовство пещеры Черных гор». «Хавандэшита хочет совершить великое чудо», — задумчиво ответил Харка. «Да, это были его слова. Он предсказывает, что придут антилопы, и мы будем на них охотиться, что мы встретим стада бизонов, и что на берегу Хорскрик». Мы будем танцевать торжественный танец, а пауни не будут нас больше преследовать. Да, это было бы великое чудо, — сказал Харка. если оно совершится, Хаванды Шиту будут считать великим жрецом. Читан пристально посмотрел на товарища, так как почувствовал в его словах какой-то скрытый смысл. Но Харка повел своих конек в вытянувшейся колонне во главе которой уже стояли Мататаупа и солнечный дождь. Мальчик даже не взглянул больше на Читана. Великое чудо. Без остановки всю ночь двигался рот медведицы по берегу Северного плата. Вода в реке уже понизилась и текла спокойнее. В зеркальной глади отражались луна и звезды. Тишина нарушалась только криками койотов. Тревожных сигналов от едущих впереди разведчиков не поступало. Маленькие дети в волокушах заснули. И лишь вздрагивали, когда их лица задевали хвосты коней. Малыши в кожаных мешках за спинами матерей тоже крепко спали. Усталые юноши и девушки дремали на спинах коней. Мототаупа и солнечный дождь шагали впереди. Острия их копий темнели на фоне звездного неба. Тихо ступали кони неподкованными копытами и по мягкой луговине. Ничто не беспокоило харку, и в ночной тишине дума о случившемся... Снова омладели им. Жрец Хавантшита, кажется, был уверен, что чудо совершится. Он предсказывал спокойное поведение торговую дачную охоту. Харка еще ни разу не мог обвинить Хавантшиту во лжи. Правда, иногда дух, с которым общался жрец, был недостаточно могуществен. Например, он не мог вылечить белого бизона от его непонятной болезни. Но тяжелые раны солнечного дождя заживали, заживала и нога Мататаупы. Хавантшита хорошо знал прерии и леса, знал пути через реки. Он был стар, умен и знаменит. Харки оставалось вместе со всеми ждать свершения чуда. Мататаупа, солнечный дождь и все остальные воины как будто верили Хавантшити. Не мог же он, мальчик, выступить против их решения. Харка убеждал себя в том, что все идет так, как и должно быть, но в глубине души у него затаилось сомнение. Он чувствовал, что после ночи, проведенной с отцом Блэк Хилси в пещере, он иначе смотрит на окружающее. Харка еще многого не мог понять. Но вместе с тем авторитет жреца и взгляды его собственного отца не были для него уже столь неоспоримы, как раньше. Мальчик еще не сознавал, что его детство, вместе с ним и детские представления о мире, просто ушли. Он еще не мог уловить глубокой связи происходящих вокруг событий. В ушах мальчика все еще звучали слова отца, о не золотого камня, который теперь в руках Хаванде Шипель. В его памяти было свежее происшествие у подземного водопада, но он еще не мог себе уяснить, что золото и человек в пещере — это звенья одной цепи. «Зачем там оказался человек? В чем страшная сила золота?» Снова и снова возникали перед Харкой эти вопросы, и ответа на них не было. Оставалось одно – ждать, совершится ли, наконец, обещанное чудо. На востоке посветлело, показался краешек солнца, и вдруг свет его залил волнистые прерии, озарил реку с песчаными берегами, мототоу подал знак остановиться. Все, согласно обычаю, обратились к великому и таинственному, с просьбой о неспослании пищи и мира. И снова колонна пришла в движение. Ночное оцепенение оставило людей и животных. Грудные младенцы, которых матери несли за спинами, проснулись. Малыши повылазили из волокуш и бежали рядышком, шевеля затекшими руками. И никто не плакал, никто не жаловался, ведь и самые маленькие были приучены соблюдать тишину и спокойствие. Род медведицы подходил к лугам, раскинувшимся у подножия скалистых гор. Ночью ранней весной в высокогорных прериях были еще достаточно холодны. Вот почему было так приятно тепло утреннего солнца. Цветы раскрыли свои лепестки и источали нежный аромат. Насекомые с бесконечным жужжанием перелетали с цветка на цветок. Голодные и усталые люди представляли собой совершенную противоположность природе, которая полная соковы сил праздновала свое новое рождение. До полудня дакоты не замедляли движения. Когда солнце уже припекало спины, к голове колоны приблизился разведчик. Харка узнал его это был старая антилопа. Он сообщил что-то важное. Мататоу повернулся назад и помахал руками, призывая соблюдать тишину. Колонна остановилась. Было разрешено сойти с коней и отдыхать. Женщины с маленькими детьми тотчас воспользовались этим разрешением. Однако Харка, как не устал, остался сидеть верхом. Он только ослабил уздечку, чтобы конь мог щупать траву. Тем временем Мататаупа жестами отдавал распоряжения, и они были всем понятны. На усталых лицах заблестели глаза, на губах заиграли улыбки... Впереди, впереди добыча, впереди большое стадо антилоп. Харкус затрясло. Ведь ему еще только двенадцать лет. Но нет, он все равно примет участие в охоте. Обязательно примет. Но на его глазах воины уже вытаскивали из колчана стрелы. Неслышно спешили к вождю и под его указанием расходились по ложбинам. Род медведицы будто снова оказался на своей родине. Сочные луга, известие об антилопах, приготовление к охоте. Слова духа, которые слышал жец, начинали сбываться. Харте видел, как просияло лицо у иноны, каким озабоченным стал Харпстенос, с какой радостью вместе тем с тревогой ожидает развитие событий Унчида. А самому Харте непременно надо было уследить и за воинами, и за антилопами, и за ходом охоты. Вот если бы ему разрешили забраться на вершину холма, он посмотрел на вооруженного луком и стрелами Четана. Пожалуй, в первый раз так посмотрел на него после всего, что произошло между мальчиками из-за этого чернокожего. И Читан взглянул на Харку, и взгляды встретились, и оба тотчас же опустили глаза, словно стыдясь недавней размолвки. Четан, как старший, посчитал своим долгом сделать первый шаг. Он соскочил с коня. Бросил повод Храпстене и кинул Харке. Харка не заставил себя ждать и моментально был рядом с товарищем. Читан бросился на землю и пополз на вершину холма. Харка последовал за ним. На гребне холма уже лежали несколько юношей. Это были члены юношеского союза «Красное перо». Скоро им предстояло стать настоящими воинами. И тогда они вместе с Читаном будут приняты в союз красных оленей. Читан его, мальчика, взял с собой красным перьем. Харка понимал, что это высокое доверие, и сердце его радостно забилось. Он лег рядом с юношами высокую траву. Воздух был необычайно прозрачен. Небо такое светло-голубое, какое бывает только в эти весенние дни. Харка легко рассмотрел дали маленькие, чуть двигающиеся по луговому склону точки. Это были антилопы. Они беспечно паслись. Юноши не шевелились, все смотрели только на антилоп и ждали момента, когда находящиеся впереди воины нападут на стадо. Если животные раньше времени не обнаружат охотников, то достанется им богатая добыча. Но Матхарка вот заметил в стаде движение: одно из животных подскочило и упало. Это, наверное, был вожак. И охотник, видно, поразил его стрелой в самое сердце. Стадо побежало. И тут же Харка увидел, что десятки-три животных почти одновременно упали, сраженные еще невидимыми охотниками. И только теперь послышался крик ликования воинов. Харка понял, что они обошли стадо с запада и гнали его к реке, к колонии. Юноши приготовили луки. Животные приближались, и вот уже не далее, как в двустах метрах из-за бугра показались головы первых антилоп. «Юноши совсем приникли земле, чтобы не спугнуть животных, подпустить их поближе!» Харка натянул тетиву. И вот они уже совсем рядом. Читан Харка одновременно выстрелили. Одна антилопа упала и покатилась по склону холма. Остальные повернули и стали еще более удобной целью. Воины, которые оставались у колонны, вскочили на коней и понеслись на перерез. Стадо рассыпалось в разные стороны. Юноши тоже поднялись из засады и побежали вперед, посылая стрелу за стрелой в испуганных животных. Харка спустился с холма и заметил антилопу, остановившуюся на самом берегу реки. Поблизости не было видно ни одного охотника. Харка стремительно поднесся к ней. На небольшом бугорке он залег второго, чтобы получше осмотреться. К его удивлению, животное, казалось, не помышляло бежать. Это открытие обрадовало Харку и расстроило. Раз антилопа не движется, в нее легче попасть, но, может быть, она ранена, и тогда ему придется с кем-то разделить радость победы. Он стал потихоньку подбираться ближе, посмотрел на противоположный берег. Там у самой воды стояли еще три антилопа, будто поджидая кого-то. А на этом берегу уж совсем близко желанная цель. И только теперь Харка разглядел рядом с антилопой маленького, дрожащего теленочка. Полная страха мать лизала трясущегося малыша и толкала его потихоньку к реке. Но он боялся ступить в воду. Харка натянул лук. Добыча была уже у него в руках. Но мальчик не стрелял. А антилопа продолжала лизать своего малыша. Позади послышались победные крики воинов. Животные на противоположном берегу убежали. Антилопа продолжала толкать малыша к воде. Харка опустил лук и вложил стрелу в колчан. Он поднялся во весь рост и медленно пошел к животным, и тут произошло то, что и должно было, по его расчетам, произойти. Страх перед человеком оказался сильнее страха перед водой, и, подталкивая мы, матерью малыш бросился в реку. Преодолевая течение, животные переплыли, выбрались на берег, отряхнулись и, как и ветер, понеслись прочь. Харка долго смотрел им вслед, потом повернулся и неспеша направился к своим. Да, он не может теперь сказать, что убил антилопу. Его не будут хвалить старики и молодые собаки. А почему он не убил антилопу? Он никому не расскажет. И без того род медведицы получил богатую добычу. В лагере раздавались радостные голоса охотников, женщин уже крепили к сбруи жерни чтобы отправиться за добычей. Девушки готовили кожаные мешки, доставали свитые из кешов бизона веревки, чтобы упаковывать мясо. Даже собаки чувствовали, что скоро будут сыты, и с радостным визгом населились вокруг людей. Харка с отцом и несколькими воинами отправились к убитым антилопам. По обыкновению они определяли, чьи стрелы поразили животных. Все стрелы имели особые зарубки или окраску, и без труда можно было установить их владельцев. Узнать, кто поразил антилоп, убитых в начале охоты, было не трудно, потому что охотники могли еще спокойно прицелиться. Когда же стадо пустилось на утёк и воины преследовали его, то в некоторых животных попадало по две и даже по три стрелы. На склоне холма, где были красные перья, в одном животном обнаружили четыре стрелы: одна в бедре, другая в спине. Третья и четвертая в шеи. Две последние принадлежали Харке и Четану. Удовольствие разлилось по лицу Харки. Четан тоже улыбнулся и вытащил обе стрелы. Они не имели насечки. Четан отдал его стрелу и сказал. Мой младший брат хороший стрелок. Я оставлю ему шкуру и рога. Наши стрелы летели вместе, как настоящие братья. Я сейчас вожак красных перьев. Но как только я стану воином, И красным оленям, Харка, ночной глаз твердый, как камень, убивший волка, будет вожаком союза красных перьев. Я сказал «Хау». Матаупа наклонил голову в знак согласия. Он был горд за сына. Закончив осмотр убитых животных, приступили к разделке туш. Женщины, ловко орудая ножами, упаковывали мясо в тюки. Кишки бросали собакам. Мозг, печень, легкие сердце и желудок отправляли в колонну. Там уже был разожжен огонь, и до харки доносился великолепный запах жарящейся печёнки. После долгих голодных недель это был первый сытный обед, и каждому достался хотя бы один лакомый кусочек. Все думали одно и то же: дни лишения миновали, счастье пришло, чудо совершается. На следующий после удачной охоты день, по обычаям индейцев спешить не полагалось от восхода и до захода солнца не прошли 15 километров река в этих местах стала еще спокойнее и мельче потому что талые воды уже прошли по решению совета воина в рот медведицы снова перебрался на южный берег так они двигались все дальше и дальше на юг и однажды ранним утром перед ними открылась цель их длинного пути хорс крик лошадиный ручей. Место на одной из его излучин, казалось, самой природой было предназначено для летнего стойпища. Русло ручья было стиснуто двумя возвышенностями, и даже в самые жаркие летние месяцы здесь хватало воды. Там, где ручей слегка поворачивал к северу, на берегу росли кусты и небольшие деревца, а по другую его сторону находился лух, прикрытый и от ветров и от посторонних глаз древесной порослью. Все с радостным шумом направились на лужайку. В один момент были развлечены лошади, установлены кипи, расстелены шкуры, подготовлены очаги и подвешены котлы. По указанию вождя была поставлена и палатка совета. Воины раздули в ней священный негасимый огонь, который во все время похода они сохраняли в выдолбленном стволе дерева. Перед типом вождя установили жерди с трофеями. вбили кол для коня, место для типи жреца осталось свободно. Мустанги, освобожденные от упряжи, принялись щипать траву. Собаки разбежались, дети принялись за свои игры. Незаметно прошли два первых, спокойных и сытых дня, наступил третий. У его сверстников было немало забот. Вместе с разведчиками они знакомились с окрестностями стойбища. Затевали игры с луговыми собачками, маленькими похожими на сусликово жирными грызунами. Зверьки со свистом исчезали в своих ногах, как только надвигалась опасность. За новыми заботами и надеждами тяжелые думы меньше беспокоили Харгу, как, впрочем, и всех обитателей стойбища Только по вечерам мальчик вспоминал о матери, как бы она сейчас радовалась вместе со всеми. Время понемногу излечивало раны. И Харка, думая о пережитом, уже не испытывал такой боли и тоски, как во время похода. К тому же и неприятного шонки здесь не было. Беспокоила только судьба чернокожего Курчавого. Удачная охота давала возможность существовать. Жизнь была хороша, однако для того, чтобы подготовиться к зиме, нужно было приложить еще немало сил. Пока все складывалось удачно, люди были сыты, пауни поблизости не появлялись. И если уж начали сбываться предсказания жреца, то почему бы и не прийти Бизону? Все жили ожиданием и надеждой, и никого не удивило, когда на восьмой день пребывания на лошадином ручье от разведчиков, отправившихся далеко на юг, поступило сообщение о стадах бизонов. С той сполошилось, все, кому было более 14 лет, должны были принять участие в охоте, значит, и Читан тоже. Отец, чита на солнечный дождь, несмотря на то, что рука его не совсем зажила, тоже решил принять участие в охоте. Он давал советы, как снарядить мустангов, как лучше уложить колчаны стрелы. Охотники подобрали себе бизоньих коней, сильных мустангов, специально обученных охоте на бизону. Сняли себе себя всю одежду, чтобы ничто не стесняло движений. Взяли полные колчанный стрел. Коням передалось волнение людей. Они фыркали, рвались на привязи, и едва охотники вскочили на них, галопом понеслись в прерию и вытянулись в цепь. Впереди скакал Мататаупа. Харка смотрел на все это, и сердце его билось часто и сильно, как сердце настоящего охотника. Выбрав удобное место, он улегся вместе со своими молодыми собаками, и мальчики долго всматривались вдаль ожидая, когда же начнется долгожданная охота. И вот издалека донесся тяжелый гул. Мальчики приложили уши к земле. Сколько же там бизонов, если они подняли такой грохот? И скоро мальчики увидели огромное облако пыли над несущимся стадом. Бизонные, бизонные, бизонные! Сотни бизонов! Доносился страшный рев быков. Слышались голоса охотников. «Они несутся сюда!» — крикнул Харка. «Они растопчут нас, и наши типи! Прочь! Скорее к нашим коням!» Мальчики с криком понеслись к табуну. Стойбища тоже поднялась суматоха. Там разбирали типи. И если обычно с этим делом справлялись женщины, то сейчас и дети, и старики сворачивали тяжелые полотнища, перетаскивали на другой берег ручей жерди, трофеи, маленьких детей. «Переведите лошадей!» — крикнула Харки. «Унчина!» У мальчиков не было времени развязывать путы. Они перерезали их ножами и вскочили на коней. Харкл выбрал не своего Пегова, а вторую бизоню лошадь отца. Мальчики взяли еще по три-четыре коня в поводу и повели через ручей, испуганных, сопротивляющихся животных. Ветер нес на стойбище огромное облако пыли. С той же скоростью надвигалась опасность. Бизоны могли ходу прорваться и через ручей, и тогда не избежать всем гибели. Что же делать, если бизоны ринутся вслед за женщинами и детьми? И решил, что молодые собаки должны общими усилиями отогнать бизонов, заставить их изменить направление, Харка, ночной глаз твердый, как камень, дал приказ молодым собакам переправиться назад через ручей. «Мы будем все вместе кричать», — изо всех сил объяснил Харка. Он и сам не знал, поможет ли это средство, но молодые собаки верили своему вожаку и направили за ними зоны приближались. Мальчики уже могли различить в облаке пыли отдельных несущихся животных. Даже сквозь неистовый топот были слышны крики охотников. Сохраняя хладнокровие, они неслись в гуще этого, словно взбесившегося, бескрайнего стана. Харкина-бизонья лошадь была приучена к таким скачкам. Ее трудно было удержать на месте. Она попыталась стать на дыбы, но Харка сжал бока ее шинкелями. И все же у мальчика не хватило сил удержать ее. Когда бизоны уже ворвались в прибрежные заросли, когда под их напором затрещали молодые деревца, когда в облаке пыли перед мальчиком замелькали темно-коричневые спины бизонов, он отпустил повод, закричал изо всех сил и отдал себя на волю лошадей. Теперь он не слышал криков молодых собак, ни о чем не думал, он несся галопом. Его окутывала густая пыль окружали бизоны. Бизоны и бизоны! Он не задумывался, куда его тащит конь. Не замечал и хитрости коня который то удалялся от бизонов, то приближался к ним, предоставляя усаднику возможность стрелять. Харка и не помышлял об охоте, хотя не выпускал лук из рук. Он думал только, как удержаться на коне. Свалиться значило моментально погибнуть под тяжелыми копытами. Сумасшедший топот, рёв быков, крики охотников сливались для Харки в один бьющий по ушам гул. Но через какое-то время мальчик словно очнулся. Облако пыли поредело. Харка наконец-то почувствовал, что в руках у него оружие и что он уже не стиснут мечущимися животными. Мальчик натянул тетиву и выпустил стрелу ближайшего бизона. Тут же заложил вторую стрелу, выстрелил еще раз. Пыль залепляла ему глаза, лошадь несла все дальше и дальше, а он стрелял и стрелял. Это была бешеная скачка. Он стрелял и орал во все горло. Стрела, еще стрела. И так до тех пор, пока Колчан не оказался пуст. Конь сголопа перешел на легкую рысь, стало светлее, ветер относил теперь облака пыли к северу, над головой показалось голубое небо, засияло солнце, оно осветило истоптанную, превращенную в пустыню землю. Но стан вдруг встал. Его ноздри раздувались, покрытые грязной пеной бока ходили ходуном. Запыхавшийся мальчик со спутанными волосами с ужасом смотрел на остановившегося против него бизона. Бизон тоже уставился на мальчика своими маленькими, налитыми кровью глазами. Спина Бизона была утыкана стрелами, и хотя Харпо почти ничего не собрал, он все-таки успел подумать, что среди них есть и его стрелы. И несмотря на то, что в этой огромной коричневой спине торчало столько стрел, Бизон все-таки оставался жив и, словно издеваясь, смотрел на юного охотника. Что делать? Повернуть и попытаться ускакать, но разъярённый бизон может оказаться проворнее усталого коня. А если поднять коня и броситься на бизона с криком, попытаться испугать его? Харка слегка сжал бока коня шинкелями. Только слегка, чтобы кон понял, что надо что-то предпринять. Шток — это уж пускай он решает сам. И Мустанг решил. Он вдруг отскочил вправо потом влево, снова вправо. Бизон угрюмо поворачивал вслед за его прыжками голову, шевеля кончиком вытянутого назад хвоста. Харка предоставил коню полную свободу и только покрепче припал к его шее, чтобы не свалиться. А мустанж продолжал танцевать вокруг бизона, делая один неожиданный прыжок за другим. И вдруг, отскочив далеко в сторону, он легко перемахнул через утыканную стрелами спину бизона И победным галопом голобам в прерию. Харка затрясся от смеха. Мальчик не чувствовал, что по его лицу катились смешанные с пылью слезы. Он не мог видеть, какая гримаса искажала его лицо. Он смеялся, смеялся, радуясь находчивости своего коня. Смеялся, радуясь избавлению от опасности. Смеялся от того, что уж очень смешно и казалось ему теперь утыканное стрелами бизоне спина. Почувствовав себя в безопасности, Харка огляделся. Облако пыли было далеко в стороне, куда убегало стадо. В догонку стаду унесся бизон, только что пытавшийся атаковать мальчика. Стойбища не было видно, и Харке опять пришлось довериться коню, который, повинуясь безошибочному инстинкту, скоро отыскал табун. Лошади поднял головы и, прижавшись друг к другу, стояли на противоположном берегу ручья. Молодые собаки встретили Харку радостными криками, Харка рассказал им об утыканной стрелами бизоньей спине и о своем первом участии в охоте. Но впереди было еще много дел. Маленькие дети, женщины и старики остались у разобранных типе. А молодые собаки снова вскочили на коней и длинной цепочкой вытянулись по прерии. Впереди ехал Харка. Мальчики хотели встретить охотников. Преследование бизона продолжалось на протяжении нескольких километров, и охотники оказались разбросанными по прерии, ведь среди обезумевшего стада им трудно было сообщаться друг с другом. По следам было установлено, что стадо только краем своим задело рощицу на берегу ручья, а главное его масса пронеслась стороной. Мальчики тут тут, то там видели убитых бизонов и по стрелам уже знали, кому посчастливилось в охоте. Они нашли молодого бизона, убитого стрелой солнечного дождя, и радостными криками отметили успех охотника, который, несмотря на больную руку, сумел убить бизона. Слышались разговоры воинов, которые уже собирались небольшими группами. Раздался свист, это вожь собирал охотников, и мальчики тоже двинулись по направлению сигнала. По пути им попался еще один бизон, пораженный стрелой в самое сердце. Стрела принадлежала Мататаубе. Харко сдержал коня, и все молодые собаки смогли рассмотреть, кем убит бизон. Но скоро ни радость, ни гордость заставили Харко остановиться. Он натянул поводья так, что конь поднялся на дыбы. Мальчики тоже встали. Перед ними лежал убитый воин. Рядом стоял его конь. Конь был хорошо знаком мальчикам. Рыжий бизоний конь солнечного дождя. Тут же валялся сломанный лук. Последние две стрелы выпали из колчана. Молча стояли мальчики перед этой жертвой большой охоты. Впрочем, они хорошо знали, что охота на бизонов не обходится без жертв. Харка тронул по воде и приблизился к стоявшему с опущенной головой коню. Погладил его, взял за узду. Кто-то спешившись, поднял украшение из перьев, что лежало рядом с телом. Мальчики направились туда, откуда авторично донесся сигнал сбора, и слышались радостные голоса. Приближаясь, молодые собаки издали крик в скорби. Мальчик, поднявший головной убор, вручил его вождем. И тогда все направились к месту гибели отважного воина. Мататаупа не скрывал своего глубокого горя, ведь солнечный дождь был его лучшим другом и первым советником. Теперь уже никогда... Им не участвовать вместе в охоте. Никогда голос солнечного дождя не поддержит на собрании совета Мататаупу. Вождь оставил двух воинов охранять тело погибшего, а Харку послал в стойбище. Надо было сообщить о гибели солнечного дождя и о большой добыче, сказать, чтобы женщины забрали с собой не только коней, но и собак, ведь на них тоже можно навьючить тюки с мясом и тогда добыча будет доставлена на место до ночи, пока не сбегутся волки и койоты. Посланцы вождя встретили в столбище возгласами радости и скорби. Да, род медведицы обеспечил себя на предстоящую зиму мясом, новыми луками, кожаными одеялами и меховыми куртками. Но род медведицы потерял одного из лучших, одного из наиболее уважаемых воинов. Читан потерял отца. Неужели и об этой потере знал жрец? Почему же он ничего не сказал? И снова в душах Харки возникли сомнения. Когда наступил вечер, Харка и Четан поднялись на пригорок, где на высоких шестах были подвешены завернутые шкуры останки солнечного дождя. Читан уже знал, что ему предстоит поселиться в типе брата Мататаупа, у которого не было сыновей, а были только две маленькие дочери. Юноша молча сидел, жав голову руками, а Харка уже много часов подряд был с ним. Солнце давно скрылось, дул легкий ветер, у подножия высотки журчала вода, всех вечерневой вой волков, хищники получили сегодня сайтный ужин. Из осиротевшей типи солнечного дождя доносилась прощальная песня. Но вот Четан словно очнулся от своих раздумий и пододвинулся к Харке. Я хочу спросить». Тихо обратился он к мальчику. «Говори, мой старший брат, ты слышал от разведчиков, что они нашли бизонов? Но бизоны неспокойно пастлись, а уже были напуганы и бежали на север. Не так ли? Хау? Так говорил Мататаупа и все воины. Как можно заставить огромное стадо бежать? Большая стая волков, пожар, прерий, охотники». «Видели наши воины пожар в прерии?» «Нет». «Видели большую стаю волков?» «Нет». «Видели охотников?» «Нет». «Но почему же тогда огромное стадо без «Я не знаю». «Знает ли кто-нибудь из воинов?» «Я не уверен». «А что думаешь ты?» Харка молчал. «Почему ты не отвечаешь?» «Ты тоже не всегда отвечаешь мне, там «Да, это верно». «Значит, ты не хочешь говорить?» «Почему, Читан, ты сам не скажешь прямо, о чем думаешь?» «Потому что я думаю, и, и мне становится страшно». «Что же ты такое, о чем Читан, сын солнечного дождя, боится говорить?» «Что заставляет его язык молчать?» «Вакантанка, вакантанка, великий таинственный». «Да, это так. И мы будем оба молчать». Харка, мы думаем оба одно и то же, я чувствую это, и поэтому давай говорить, вдвоем не так страшно. Да, вместе не так страшно. Харка, может быть, это чудовище белых людей? Может быть, оно погнало бизонов к нам? Возможно. Должно быть так. Вот поэтому-то наши воины не смогли понять, куда бегут бизоны, и бизоны пронеслись совсем рядом с Типи. Да, совсем рядом. Они убили солнечного дождя моего отца. Я думаю, что он хотел отвести бизонов от нашего стоймища. Этого не мог сделать один человек. Испуганных бизонов не повернуть и многим охотникам. страхе бизоны слепы, глухи, безумны. Я знаю. Но как могло чудовище белых послать нам бизонов? Или оно послушалось заклинания краснокожего жреца? И чего же хотелось чудовище? — Дать нам пищу или уничтожить нас? — Я не знаю, — сказал Шейтан. — Ты тоже не можешь ответить на эти вопросы. — Да, я не могу, и это правда. Мальчики умолкли, но всю ночь Харка просидел с Шейтаном у тела солнечного дождя и только утром отправился в свою типи. Завернулся в одеяло и заснул. Проснувшись через несколько часов, он разрисовал свое лицо. Эта раскраска означала, что он не хочет ни с кем разговаривать и его не надо ни о чем спрашивать. Харка поднялся на высотку к солнечному дождю и долго смотрел вдаль. Великое чудо! Что же ты такое на самом деле? Кто тебя послал нам? Возвращение Хаванда-Шиты. Песок и пыль, поднятые во время охоты на бизонов, давно улеглись. Поломанный кустарник зазеленел, на лугу пробивалась новая трава, Жизнь продолжалась в типе лошадиного ручья. Забот хватало с утра до вечера. Женщины и девушки разделывали бизонье мясо, разрезали его на куски, завертывали в кожу и закапывали в землю, чтобы оно лучше сохранилось. Из мяса они нарезали также длинные тонкие пласты, которые развешивали для просушки на веревках из бизоньих кишок. Шкуры очищали от остатков мяса, и подготавливали к выделке старики и мальчики изготавливали из костей наконечники для стрел и копий а из рогов ложки воины делали из бизонья жил новые тетивы для своих луков разведчики по-прежнему вели наблюдение на выполняя волю жреца избегая нарушить его уединение не ездили в том направлении где остался хавандершита им удалось узнать что военные лагер пони Снялся, и отдельные группы их разъехались по своим поселкам. По вечерам от Типи доносился приятный запах жареных бизоньих окороков. Все теперь наедались до осыта и не выглядели такими тощими. Когда основная работа по разделке охотничьей добычи кончилась, дети целыми днями играли, охотили за мелкими животными, упражнялись в стрельбе из лука. В бросании палицы и ножей, скакали на мустангах, и это приносило им радость и побед и горечь поражений. Вечерами они сидели в типе со своими отцами, старшими братьями и слушали охотничьи и военные истории, которые были и интересны и поучительны. Они слышали и древнейшее сказание о прародительнице рода медведицы, большого медведицы, сын которой стал человеком, а как-то вечером. Когда погас очах, Уинчида сказала детям, что большая медведица еще жива, и что она для воинов рода медведица священна, и ее нельзя убивать. Харка и молодые собаки по вечерам подвергали суровому испытанию свое самообладание и мужество. Они садились вокруг очага в типе мата и клали себе на руки небольшие раскаленные угольки, показывая, что способны переносить равнодушно боль. И Харка выдерживал дольше других. «Шонка так не может», — сказал однажды кто-то из мальчиков. «Опять это имя Шонка». Харка только чуть-чуть скривил губы и на этот раз дал угольку особенно глубоко прожечь кожу. В один из солнечных дней Мататаупа нашел обоих своих сыновей у коней. За день до этого Харка в состязание на мустангах пришел вторым на своем любимом Пегасе. И не потому, что он плохо управлял конем, Просто другой конь оказался лучше, конь одного из молодых собак, сына Четанки, известного воина. Пеги Харки шел спокойно, ровно и быстро, и все же не быстрее, чем конь победителя. Харк ласкал коня, хлопал его по шее, но на лбу у мальчика залегли складки. Мататау по некоторое время наблюдал за детьми, потом подошел к ним. — Хребстена, — сказал он младшему, — тебе нужен конь. Какого бы коня ты выбрал себе из нашего табуна?» Харпстена заулыбался и посмотрел на отца. Он привык, что отец всегда прежде всего обращается к Харке и даже советуется с ним, ведь Харка был самым хладнокровным и самым смышленным мальчиком в поселке. Харпстена же привык держаться в стороне, поэтому обращение к нему отца удивило его, и он даже не сразу решил, что ответить. «Подумай над тем, что я сказал», — повторил отец. Храпстен смутился. «Отец, должен ли я сказать правду?» — спросил он тихо. «Да коты никогда не лгут ты это знаешь, мальчик». «Тогда я скажу, коня моего старшего брата Харки, ночного глаза, твердого, как камень, убившего волка». «Это несмотря на то, что конь Харки пришел вторым?» — спросил отец. «Да, именно поэтому», — твердо ответил Храпстен. Ты мне можешь объяснить свой выбор? Да, отец, я объясню. пеги добрый, он хорошо послужит нам, я очень его люблю. Харпстен подошел к лошади и погладил ее по морде. И Мататаупа, и Харка с удивлением увидели, как животное наклонило свою голову к Харпстене, точно проявляя свою симпатию. Харка хороший, всадник продолжал Харпстен более уверенно. Но Пегги стал старым, и Харке очень стыдно, что он пришел вчера вторым. Харка вчера ударил его во время скачек плеткой, хотя отлично знал, что мустанг бежит изо всех сил. И когда конь вернулся в табун, он стоял такой печальный. Харка опустил глаза, и ему стало стыдно, так как он знал, что воину не к лицу горячится. А я подошел к коню и приласкал его. «Он тоже полюбит меня», — продолжал Харпстене. «Я хочу этого коня». «И зачем Харки-мустанг, который не может победить?» Кровь медленно приливала к щекам Харки. Слова Харпстена звучали так, как будто он хотел сказать. «И зачем Харки, такой слабый младший брат?» «Нет», — сказал Харка твердый, как камень, хотя его и не спрашивали. Харбстена не должен брать этого коня только потому, что этот конь для меня недостаточно хорош. Скажи ему, отец, чтобы он выбрал другого коня». — Я уже сказал, — твердо ответил Мататаупа. — Харпстен решит. Харка отвел назад в сторону, борясь с собой. — Я хочу Пегова, повторил Харпстена. Он принадлежит тебе, мой младший сын. Узкое лицо Харпстене просияло. Он обхватил Пегова за шею. — Теперь ты, Харка, — сказал Мататаупа, — тебе надо нового коня. Какого ты хочешь? — Отец, у меня было три коня. Теперь у меня два. — Мне довольно, — сказал Харка и плотно сжал губы, так как не хотел говорить всего, что думал. «Харка, на любом из двух твоих мустангов ты придешь третьим или четвертым. Возможно. Но в будущем я сумею владеть собой, даже если я не стану победителем». Эти слова произнести Харке было нелегко, но он произнес их. Отец внимательно посмотрел на сына. «Ты будешь иметь третьего коня. Так хочу я», — сказал. Тогда отец укажу сам, какого мне коня взять. Ну, хорошо, идем. Оба мальчика пошли с отцом через табун. Мататаупа остановился у серого, на котором Харка уже скакал в стаде бизонов. Харка, ночной глаз, убивший волка, поразивший стрелой бизона, твердый, как камень. Вот твой конь. Этот мустан будет хорошо бегать на скачках. Отец, что еще? Это же твой лучший конь. Ты хочешь его отдать? «Ты мой сын? Возьми!» Харка подошел к коню и положил руку на спину мустанга. «Теперь уже недолго ждать, Харка, того времени, когда ты будешь принимать участие в охоте на бизонов». «Да, отец». Харка сказал это с трудом, так как все еще не мог расстаться с мыслями, возникшими во время этого разговора. «Но отец сделал вид, что ничего не замечает. Сегодня ты должен поездить на твоем новом коне, чтобы привыкнуть к нему». Мататаупа пошел прочь. И когда наступила ночь, и в типе Мататаупа все уже спали глубоким сном, Харка вылез с под одеяла, он, крадучись, выбрался наружу, чуть вздрогнули кони, привязанные у входа, зажевелились собаки, но не залаяли. Харка тихо прошел между молчащими типи, направился к ручью и, пройдя немного по берегу, оказался у табуна. В эти часы охрану табуна нес Читтан. Но Харка не подошел к своему верному другу. Он шел от мустанга к мустангу, пока не нашел своего старого пекла. Он снял с коня путы, вскочил на него и сначала шагом, потом легким галопом, выехал в ночную прерию. Он ехал до тех пор, пока не оказался в небольшой долине, где вряд ли кто мог его заметить. Соскочев с коня, мальчик приказал животному лечь на землю и сам лег рядышком с ним, так, чтобы их головы были рядом. И он тихо заговорил, так, как, может быть, никогда бы не стал говорить с человеком. «Мой Пеги, мы прощаемся с тобой. Ты знаешь, как я еще маленьким мальчишкой, которому было четыре года, впервые подошел к тебе. И Читан, мой старый друг, поднял меня на твою спину. Тогда ты был молодой, и необученный» и ты четырнадцать раз сбросил меня в траву, пока я, наконец, не научился как следует сидеть на твоей спине. Ты меня даже раз ударил копытом, и я целую ночь не знал, как мне улечься, чтобы только утихла боль. Но я поклялся, что ты будешь моим конем, и ты им стал. Ты нес меня по прериям и через леса, через реки и по крутым склонам. Ты стал великим воином среди мустангов, и когда к табуну приближаются койоты, Ты борешься с ними своими копытами, кусаешь их. Я очень любил тебя, Пеги, но ты презираешь меня, так как я стал к тебе несправедливым, только потому, что ты состарился. И я тебя потерял. Теперь ты любишь Хербстена. Харка плотно прижал голову к шее коня, и глаза у него стали мокрыми. Но этого никто из людей не должен был видеть. Мальчик вскочил, поднялся и Пеги на четыре ноги. Харка снова поехал к Табуну. Читан все еще был на страже, но Читан будет молчать обо всем, что он видел. Он и сейчас едва взглянул на Харку. Мальчик пробрался к себе в типе и закутался в одеяло. Ему показалось, что Мататау пошевелился на своей постели, но так ли это, он не был уверен. На следующее утро По поселку распространилось известие, что у Харки и Храпстены новые кони. Молодые собаки были возбуждены и много кричали, потому что предполагались скачки. Харка был спокоен. Мальчики могли подумать, что он очень озабочен тем, как бы занять первое место. Храпстен тоже находился среди молодых собак. Только победитель последнего дня, сын Читанки, держался в стороне. Он сказал, что его мустанг поранил ногу. Может быть и так. Тем более, что читан подтвердил, что животное хромает. Харка предложил молодым собакам подождать один день, пока конь победителем поправится. Но мальчики не согласились. Они горели желанием как можно скорее увидеть, как Харка будет скакать на бизоньем коне вождя, на коне, который перескочил через утыканого стрелами бизона. Харка! пославший стрелы в бизона, должен принимать участие в скачках. И он сдался. Юные всадники собрались на берегу ручья, откуда начинался забег. Невысокая возвышенность была финишем. Там уже ждали всадников читана, несколько юношей из союза красных перьев, судьи состязания. По громкому крику читана мальчики подняли коней в голову. Мататоу постоял у кустарника. Тоже наблюдал за всадниками, которые неслись на неоседланных конях. И вот уже стало видно, что двое борются за первое место. Пегий, на котором скакал Харпстена, и Серый, на котором был Харка. Мататву познал, что Бизоний конь наверняка победит. Но он увидел вскоре, и, может быть, увидел это только он, что Харка не дает коню полной воли. Харпстена первым достиг высокий, Он поднял коня на дыбы, чтобы все его видели. И молодые собаки, и Харка, пришедшие вторым, издали победные крики беспорядочной толпы. Ребята вернулись к ручью, где предстояли игры. А после скачек еще всем хотелось выкупаться. Коней пустили в табун. Харпстена, который первый раз в жизни стал победителем в скачках, был окружен мальчишками. Вечером Харпстена и харков встретились перед палаткой отца. Харпстен подошел к младшему брату. «Харка, зачем ты это сделал? Я не хочу, чтобы ты мне дарил победы. Харка смолчал, но потом все же ответил. «Я не тебе подарил эту победу. Я подарил ее Пехому. И ты должен знать, что я не только могу побеждать, но умею переносить и поражение». И он вошел в типе. Харпстен остался один. Его самым горячим желанием было видеть в старшем брате другов, но всегда что-то стояло между ними, что-то мешало, и Харпстена не пошевел киби. Он вернулся к коню, он гладил Пегова, который еще раз испытал чувство победы. Через несколько дней после этого события в поселок вернулся шита Тощий старик с резко очерченным горбатым носом, выпуклыми лбом и морщинистой длинной шеей. Сидел на лучшем из своих пяти коней, медленным шагом ехал он во главе цепочки. Дети, игравшие на берегу ручья, первыми заметили всадников. Они с уважением смотрели на жреца, который совершил чудо, снабдив их пищей и дав мир. Следом за хавандешитой ехал Шонка. Он вел за собой свободную лошадь. За ним чернокожий курчавый в праздничной одежде харки. На последнем коне рослый мужчина очень похожий на чернокожего Курчавого, и в такой же рваной одежде, в какой когда-то впервые появился в лагере мальчик. Всадники перебрались через ручей и направились на площадку, где стояла типи советов. Мататаупа уже ждал их. хаван шита сошел с коня. Шонка Курчавый и второй Курчавый, видимо, его отец, тоже спешились кони были разбьючены, и Унчида, Шишока и Унинона принялись устанавливать типы жреца. Харка подошел и взял под усы лошадь Хавандшиты, чтобы отвезти ее в табу. Шонка, видимо, оценил благоприятный момент, тут же передал Харке обоих своих коней, как будто Харка был обязан позаботиться и о них. Харка подавил себе закипевшую злобу и взял помодье. Вместе с чернокожим Курчавым и его отцом он повел коней. В чернокожей изменился. Он, видимо, неплохо питался эти дни. И щеки его округлились. И тело уже не было похоже на мешок с костями. Он превратился в обыкновенного стройного юношу. Его большие черные глаза сверкали. Улыбка обнажала великолепные белые зубы. Курчава успел узнать порядочно новых слов и постарался их ту же выложить. У вас прекрасный лагерь, прекрасное место, ручей, из ваших палаток вкусно пахнет жареное мясо. Да, ответил Харка. Но ты должен не только есть на коже. Тебе надо научиться хорошо ездить верхом. Ты сидишь на коне, словно лепешка глины на спине бизона. Никто не знает, долго ли она сможет держаться или при случае отвалится. Харка, твердый как камень, я не упаду. Конечно, я сижу на лошади, как муха, которая не знает, где середина спины. Конечно, я сползаю то вперед, то назад, и ноги мои болят. Особенно болит то место, на котором я сижу. Но мне нравится ездить верхом. Я буду учиться всему, что умеешь ты. Стрелять на скаку, висеть сбоку лошади, а если нужно, то и под ее животом. Я буду всему учиться. Харкер рассмеялся. Курчавый! Ты молод как зеленая трава, которую еще не опалило солнце. Но тебе надо быстрее начинать учиться, а то пока все узнаешь, станешь таким же старым, как хаванды Шита. Но знаю, пока научишься, набьешь себе немало синяков. Я согласен, Харка, я готов учиться каждый день. А теперь пойдем быстрее. Моему отцу дают палатку, в которой много женщин. Это хорошо, это очень хорошо. Они будут заботиться обо мне и об отце. Харка очень удивился. Значит, Хаван уже определил, кого отец Курчавого возьмет в жену. В лагере только одна типи, в которой много женщин, целых пять – бабушка, ее дочь-вдова и три внучки. Муж молодой женщины погиб в последней схватке с Пауни. Жизнь в этой палатке была невыносима, потому что в старуху часто вселялся злой дух. Может быть, поэтому до сих пор не нашлось мужчины, который бы поселился в этой типе. «Неужели твоему отцу хочется, чтобы в типе было много женщин?» — спросил Харка, показывая Курчавому, как надеть путы на передние ноги коня. «О, мой отец терпелив, много женщин, много шума и разговоров, но он сумеет приучить их к послушанию. Ну, тогда вы быстро наведете порядок вашей типе Хау. Чернокожий Курчавый хитро засмеялся. «И каждый день хорошо приготовленная еда, очень хорошо». «Хорошо, если это будет так. Я надеюсь, что будет», — сказал Харка и покачал головой. Всем было известно, что сумасшедшая бабка — страшная язва. С этого дня в стойбище обосновались два новых обитателя. Отец Курчавову получил имя Чужая Раковина. Он действительно сумел навести порядок в типе женщин. Он, видимо, умел заклинать злого духа, потому что и сумасшедшая бабка стала тиха, как хвань. Все вздохнули легко от того, что, наконец, в этой типе наступила тишина. Чужая был высокий и сильный мужчина. С каждым днем он все лучше и лучше овладевал языком докотов и все больше и больше рассказывал о своей жизни по ту сторону большой воды, откуда его увезли в рабство белые. Он описывал девственные леса, где жили его предки, рассказывал об охоте на слонов и леопардов, о крокодилах и носорогах. Его типе становилась мала, потому что не могла вместить всех слушателей. Он говорил о неисчислимом множестве белых людей, об их каменных домах, рассказывал о маца вакьенах, которые могут быть и небольшими, и тогда называются ружьями, и такими громадными, что их едва тянут несколько лошадей, а из огромного круглого жерла вылетают необыкновенных размеров ядра. Он видел и страшные чудовища, от которого бежали зоны Он знал, как строили для чудовища дорогу. И чаще всего его просили рассказать именно о чудовище. Но никто не расспрашивал, каким образом Хавантек Шита освободил его. И сам он никогда не говорил, как это произошло. Молчал об этом и чернокожий курчалый. Харка целые дни проводил со своим другом и учил его всему тому, что известно детям докотов. Курчавый оказался способным учеником. Вместе с друзьями обычно был и Харпстена. Когда чернокожий Курчавый смотрел на братьев своими веселыми и доверчивыми глазами, Харку на время оставляли тяжелые думы, которые снова стали овладевать им после возвращения Хаванды Шиты в стойбище. Часто друзья оставались вдвоем, и тогда Харка задавал Курчавому разные незначительные вопросы, точно играл какую-то новую игру. Курчава охотно принимал участие в этой игре и, казалось, догадывался о ее скрытом смысле. Почему Пауни, эти койоты, не охотились за антилопами? Ведь они знали, что к северо-западу от них большое стадо антилоп. Да потому что они не нуждались в мясе. Они получили много мяса от белых людей. Ага, подумал Харка. Значит, Пауни знали об антилопах, значит, и Курчавой знал, и Хаванда Шита у него выпытал это. Итак, одно чудо объясняется легко. Ты, чернокожий Курчавый, говоришь, что мясо бизонов по уне получили от белых? Значит, белые люди, те, что устроят дорогу для чудовища, убивали бизонов. Я правильно понял? Ты правильно понял, Харка. Значит, жрец узнал о чернокожего, что поблизости есть бизоны. Вот и разгадка второго чуда. Но Харка не почувствовал облегчения. Наоборот, еще большая тяжесть навалилась на него. Да, ему удалось установить, что великое чудо – ничто иное, как величайшая ложь, но мальчик чувствовал, что за этой открытой им ложью тянется след еще большей лжи. С утра до ночи Харка задавал себе вопросы. Он словно охотник, обкладывал дичь со всех сторон. Все теснее и теснее стягивался круг, и в одну из бессонных ночей ему представилась разгадка. Южнее место охот рода медведицы белые люди из северного их племени строят дорогу для чудовища, которое повинуясь им, может со скоростью ветра нестись по земле. Люди, строящие дорогу, настреляли много бизонов и отдали мясо по уне, чтобы те не мешали им. Стада бизонов остановились на юге, потому что не могли найти пути через дорогу мимо белых. Вот почему род медведицы голодал в верховьях северного плата. Чужая раковина был в плену у Пауни. Хаваншитти пришел с золотым зерном и предложил Пауни хороший выкуп. Он сказал, чтобы Пауни освободили чужую раковину и попросили белых прогнать стадо бизонов на север, в сторону лагеря Дакотов. Хованшите удалось осуществить свой замысел, и он возвратился в лагерь как великий жрец и прорицатель. А золотое зерно теперь бродит по свету. Как будто все объяснялось очень просто. Но эти размышления вселяли в Харку еще большую тревогу и страх перед хитрым, хавантышитой. Утром Харка, проходя по стойбищу, как всегда невольно поглядывал на Мацавакен, висевший перед типе жреца. Мацавакен, который мальчику пришлось принести в жертву. Да, старый горшун всего прибирает себе. Теперь все перед ним преклоняются, как перед величайшим жрецом. И тут Харка обмер. На одной из трофейных жердей, чуть повыше Мацавакена, висела маленькая сеточка, а в ней золотое зерно. Неужели Харка ошибся в своих предположениях? Но тогда как же произошло чудо? И для чего Хавандашита выставил это зерно, чтобы все его видели? Даже Мататаупа, который с такой злостью швырнул золото в реку? Харка поспешил сообщить отцу. «Не может быть!» — сказал Мататаупа, и его бронзовая кожа стала серой. «Но это так, отец!» «Пойдем посмотрим». Когда Харка с отцом подошли к типе жрецам, на трофейном шесте не было ни сеточки, ни золота. «Тебе показалось?» — Харка с облегчением сказал Мататаупа. «Тебя обманывают духи». Харка даже провел рукой по глазам. «Нет, он видел, он не мог ошибиться. Такое ясное утро ему не могло показаться». Но, может быть, его действительно обманули духи? А, может быть, старый жрец разгадал его опасные мысли и насмехается над ним? Харка почувствовал себя так, как человек, который попал на зыбкое болото, перешел его и вдруг теперь на самом краю проваливается в трясину. Харка подумал, уж не слышал ли его разговор с отцом чернокожей Курчавы. Он в это утро рано явился в кипи вождя, чтобы позвать Харку и Харпстену купаться. Харпстена тогда еще спал, спал и шонка. был единственным, кто мог что-нибудь слышать. Вечером Курчавый позвал Харку проехаться в прерии. Он сказал, что хочет поискать следы и побыстрее научиться читать их. Мальчики галопом понеслись в прерии. Ветер освежал лицо и прогонял заботы. Стемнело, и Харка остановился. Послышался вой волков. Полудикые собаки отвечали им. Курчавус искачил на землю, обтер травой, спину в лошади и сел. Я смотрю, ты не торопишься приняться за дело и уселся, как медведь на солнце. Но ведь уже ночь, сказал Харков. Да, я вижу, что уже ночь. А ты что, боишься? Не говори глупости. Что ты задумал? Мне надо тебе кое-что сказать. Говори, Харков насторожился. Но имей в виду это тайна. Какая еще тайна? Много есть разных тайн. Это тайна, которую ты еще не открыл, но ею владеют белые люди. Хорошо, пусть так. Пусть белые ею обладают. Харка взял травинку, переломил ее и зажал в зубах. Но что из того, что ею владеют белые? Белые люди наши враги. Если они обладают тайной, нужно отнять у них эту тайну. Нужно найти силу против этой тайны, против тех, кто владеет ею. Но как может человек узнать тайну другого? Это опасно, но надо попробовать. Да, это так. Вот я хочу тебе кое-что сообщить, но скажу только то, что хочу сказать, и не больше. Ты рассуждаешь как воин. Хау, подтвердил чернокожий курчавый. Ты, ночной глаз твердый, как камень, думаешь, что твои расспросы помогут тебе раскрыть тайну? Но ты так ничего не добьешься. Никогда, думаю я. Брось это, Хавант Шита, на жрец, умея всех наших воинов. Он даже хитрее твоего отца, мататаупы Харка выплюнул рожеванную травинку. То, что ты сейчас рассказал, чернокожему, мог бы и не говорить. Ты был очень зол, когда Мататау побросил в воду золотое зерно. Я не вру, ведь я видел в этот момент твои глаза. Ахавандешита освободил твоего отца, и ты благодарен жрецу. Харка, разве это не хорошо, что я ему благодарен, но я хочу сказать совсем о другом? Не перебивай меня, иначе я замолчу, и ты ничего не узнаешь. Слушай, золотые зерна – таинственные зерна. И только белые люди знают их тайну. Краснокожие не знают, это так. Мой отец долго жил среди белых, и он тоже знает. Те белые люди, у которых есть золотые зерна, могут только приказывать коней, одежду, питье, еду. И точно волшебная рука дает им все, что они пожелают. Белым, имеющим эти зерна, не нужно охотиться, не нужно варить еду, шить одежду, обрабатывать землю, ловить лошадей. За золотые зерна им все доставляем готовым. Разве это не чудо? Да, чудо. И тайну зерен нам надо отнять от белых людей, но мы не можем этого сделать, если будем бросать золото в реку. Хамантышита — великий жрец. Он разгадал тайну белых людей и хочет ею воспользоваться. Он прав. Нечего сидеть на тайных родах, как дрозд на яйцах. Нужно поклоняться новым духам. На этом я кончу. Харка долго молчал том, что ты говоришь много верного. В ожерелье твоих слов много красивых раковин, но есть и одна поддельная, и я еще не знаю, которая. Когда ты ее найдешь, скажи мне, если только захочу об этом сказать. Слова чернокожего Курчавого заставили Харку о многом призадуматься. Кроме того, он понял, что Курчавый, к которому он так привязался, никогда не будет его союзником против жреца. Против жреца? Когда Харка осознал эту мысль, он и сам испугался, как далеко он зашел. Знал бы об этом Хаванда Шита. Что бы произошло, если бы его дух разгадал мысли Харки? Харка встал. Поднялся и Курчавый. Мальчики направились домой. О поисках следов они и не вспомнили. Харка всю дорогу был погружен в раздумье, Курчавый тоже молча ехал за ним. Но когда они приблизились к стойбищу, никто бы не смог заметить, что их вдруг дала трещину. Харка, Курчавый и Харпстена оставались неразлучными, как три листика клевера. Они участвовали во всех играх и состязаниях молодых собак. Это, кажется, было не по натру Шонка не стал помощником Хаванды Шиты. Он вернулся в типе Мототаупы. Но пребывание его со жрецом не прошло без следа. Теперь юноша расхаживал по лагерю с таким независимым видом, что Харка даже не пытался заговаривать с ним. Видимо, назрело время встретиться им еще раз на узкой дорожке. Красные перья готовились к состязаниям на мустангах. Шонка не принадлежал к этому союзу, хотя был не младше Читана. Харка был слишком юн, чтобы состязаться с красными перьями. Однако Шонка вдруг проявил неожиданную заботу о мальчике, живущем с ним в одной типе. Утром, когда должны были состояться состязания, Шонка подошел к Читану, Харка стоял неподалеку. — Читан, ты всегда был лучшим другом Харки, — начал Шонка. И Харка отлично слышал его слова. «Почему ты больше не заботишься о нем?» «Разве это правильно? Он все время с Курчавов, от которого нечему о научиться, кроме глупостей». Читано смотрел с головы до ног стоящего перед ним парня. «Мне кажется, ты не очень умно говоришь, Шонка», — ответил он, хотя и сам видел, что Харка стал редко бывать с ним. Но для этого были основания. Харка стал учителем курчавого «Ну, смотри, это твое дело», — сказал Шонка. Но сегодня Харка мог бы снова быть вместе с нами, взрослыми. Почему он не участвует в скачках? Он видел всего двенадцать им. Но у него хороший конь Да, хороший. А тебе, Харка, просил со мной говорить? Нет, Харка со мной не разговаривает. Он меня не переносит. Он слишком упрям. Но я думаю, что было бы хорошо принять и ему участие в состязаниях. Я слышал, что ему скоро предстоит стать руководителем Союза Красных Перьев. «Да, это так. А будет ли он участвовать в скачках, мы решим». Читан повернулся и отошел. Шон. Шонка сделал вид, что только теперь заметил Харку. «А, ты здесь? Ты что же, подслушиваешь?» «Что значит подслушиваешь? Тот, кто не видел, что я стою здесь, давно быть слепой?» «Это может быть я слепой?» «Кое в чем, да». И Харка ушел. Читан нагнал Харку и сказал ему, что красные перья хотят, чтобы он принял участие в скачках. Раньше Харка был бы очень обрадован подобным известий, но сейчас он даже слышать не хотел об этом. Это красные перья не сами решили, они послушали Шунку, как женщины. «Ну что ж, попробуй потягаться с женщинами», — улыбнулся Читан, — «или веди своего коня». Харка задумался. «Ну хорошо, я приду». Место, выбранное для состязания, было совсем не то, где скакали недавно молодые собаки. Последняя треть пути лежала на песчаном холме, круто, обрывавшемся в сторону финиша. Судьями были два воина, и один из них – старая антилопа. Все собрались на берегу ручья, последним явился Шонков. На своем трехлетнем рыжем коне он оказался недалеко от харки. В руках у наездников были ременные пленки. Вся одежда, как и во время охоты на бизонов, состояла только из пояса. Лошади от нетерпения танцевали на месте. По свистку у старой антилопы 15 всадников понеслись на лопу. Все старались поскорее преодолеть ровный участок и устремились к наиболее удобному подъему на холм. Подъем был неширок, и тут неизбежно могли произойти столкновения. Харка заранее подумал об этом и решил воспользоваться более крутым, но свободным участком склона, рассчитывая, что, несомненно, скоро наверстает потерянное время. Серый шел легко и свободно. Харка прильнул к коня. Он испытывал удовольствие, которое невольно получает всадник от скачки на хорошем коне. И тут он заметил, что еще один всадник тоже выбрал эту дорогу. Шонка. Голова к голове шли рыжие шонки и серые харки. Молодые жеребцы одинаковой выучки. Зрители подзадаривали их криками. Кое-кто из всадников тоже кричал. Но и харка, и шонка молчали. Все их внимание было приковано к коням и дороге. Ноздри мустангов раздувались, головы вытянулись вперед, зубы были слегка оскалены. Всадники ослабили поводья и управляли шинкелями. «Хи-ех! Хи-ех!» — кричали зрители все громче и озарнее. «И вот оба всадника у песчаного холма». Их мустанги, почти не убавляя скорости, поднимались по склону, а другие юноши еще только приближались к холму. Только конь Читана выдерживал темп, взятый Харкой и Шонкой. У Харки не было времени следить за Читаном и за остальными всадниками. Он хотел быть первым на вершине и спокойно спуститься по крутому склону. Шонка все еще был рядом, но вот Харке удалось чуть-чуть опередить его на какие-нибудь полголовы, потом на целую голову. Еще мгновение, и он будет на вершине. Шонка принялся настегивать Рыжего. И вот в тот момент, когда Харка уже был готов сделать первый скачок вниз по склону, он услышал, как по кропу его лошади просветила плетка. Мосток на какое-то мгновение опешил, потом рванулся вниз и упал на передние ноги. Харка удержался шантелями, даже не хватая за узечку. Серый тут же поднялся и понесся так, точно позади вспыхнула плерия. Шонка тоже перевалил гребень холма. Конь Харки так быстро поднялся, что никто из всадников не успел его опередить. Даже Четан, который взял подъем более удобном месте и перегнал Шонку, отставал. Конь Харки несся как безумный и первым достиг финиша, вызвав восторженные крики зрителей. Вторым пришел Читан, третьим Шонка. Дал коням немного пройти шагом, всадники направились к судьям. Запыханный и вспотевший Шонка попросил слова. «Этот», — он указал на Харку, — «я видел, он склон не проехал, а вместе со своим конем скатился с него». пс -с -с», произнес Антилопа, это выразило все его презрение к глупости и нахлости говорившего. Подъехал Харка. «Ты обманщик, ты вонючий койот с облезлой шкурой, ты отвратительная жаба, что ты сделал? Ты ударил моего коня». Уйди, чтобы тебя никто не видел, чтобы весь твой позор не выплеснули тебе в лицо. Стоящие у финиша воины насторожились. На крупе серого отпечаталась полоса от удара плетьев, который могла нанести только чужая рука. В презрения услышал Шонка. Ахарка соскочил с коня и подошел к нему. — Слезай, мы будем бороться. — Маленькая собачка презрительно бросил Шонка и хотел повернуть коня. — Слезай, — сказал я тебе, или я стощу тебя с коня, ты получишь за свой удар по серому. — Ты, маленькая собачка, приори. Ты, — Шонка еще раз попытался повернуть своего коня среди обступивших их воинов. Тогда Харка поднял плетку, махнул ее в и так, что прозвучал громкий щелчок. Схватил Шонку за руку и стянул с коня. Шонка не удержался на ногах, и как только он упал, Харка налетел на него левой рукой, он завернул руку Шонки за спину, Оправой ухватил его за волосы и прижал лицо к земле. «Ну, — Но довольность тебя? Шонка задыхался. — Ну, хватит, хватит, теперь он наказан решил старая антилопа. Харка отпустил противника, не удостоив его взглядом, подошел к серому, бока которого все еще раздувались, и повел его на луг. Он гладил коня, и что ты говорил ему? Читан подошел к Харке. — Шонка — презренная змея. Такого еще не случалось, вроде медведицы. Белый бизон в его местах вечной охоты будет стыдиться такого сына. Да, но и переносить поражение тоже нужно уметь. Шонка этому не научился, — возразил Харка, не объясняя Читану, что произошло между ним и Харпстеном несколько дней тому назад. Что же еще мог он сказать? С Шонкой придется говорить Мататаупе. Отец отвечает за его воспитание. А может быть, Шонка больше не появится в типе вождя? Однако вечером Шонка появился в типе. Он поел и сейчас же улегся спать. Возможно, подумал про себя Харка, и Шонке и получится порядочный человек, если он ежедневно будет видеть перед собой пример отца, вождя Мататаубы. художник и следы медведя Однажды жрец Хавантшита позвал к себе читана. Долго пробыл юноша в типе жреца. А когда вечером вышел из нее, то был молчалив и задумчив, но он все-таки разыскал Харку и сообщил ему, что будет сопровождать жреца в далеком походе. — Разве он на этот раз не берет с собой Шонку? — удивился мальчик. — Не Шонку, а меня он берет с собой, — с гордостью ответил Читан. Харка порадовался за друга, стараясь заглушить себе тревогу, которая появлялась каждый раз, когда что-нибудь затевал хаван шита — Я должен тебе сказать, — продолжал Шитан, что хаван шита отправляется на север, чтобы встретиться там с Могущественным жрецом, Татанкой-Ятанкой, и посоветоваться с ним о том опасном загадочном чудовище, которое поселилось в наших прериях. Хардко был поражен значительностью поручения. — С Татанкой-Ятанкой? — Да. — Так говорю я. — И это действительно важное дело. — Ты прав. Друзья расстались, и через два дня Хамандшитов в сопровождении Четана, Степи и Лошадьми направился на север. На седьмой день после отъезда хаманшиты сын старой антилопы, который уже стал воином, прибыл из разведки и сообщил, что приближается белый человек и с ним один краснокожий. Белый человек. Впервые к ним едет белый человек. Старая антилопа, чужая раковина. Еще четыре воина были посланы навстречу незнакомцам. Все мальчишки спрятались на окраине стойбища, чтобы получше рассмотреть незваных гостей. Всадники еще казались маленькими точками, но уже было видно, как их окружили высланные вперед воины, и все вместе они двигались к стойбищу. Скоро группа приблизилась настолько, что уже можно было всех рассмотреть. Внимание Харки привлек белый мужчина. У него на голове был какой-то необразимый перевернутый горшок. По всей видимости, о таком рассказывал Курчавый и называл его шляпой. На всаднике не было длинных леген, Зато его макосины доходили до колен. На нем была куртка, застегнутая на пуговицы. Пуговицы Харка видел впервые. За спиной незнакомца висел на ремне Мацавакем. Белого сопровождал индейец. Лицо его не было раскрашено. Волосы, как и у Дакота, вложены на пробор. На нем были только легины и макосины. Кони белого индейца отличались от мустангов-дакотов. Они были крупнее, не такие мохнатые. Садники проезжали совсем рядом с молодыми собаками. Но мальчики лежали спокойно, и ни один из них не произнес ни слова. Харков сматривался в лицо белого под широкополой шляпой. Оно было опалено солнцем и подсвету почти не отличалось от лиц индейцев. Но что особенно поразило Харку, это голубые глаза и борода. Харка еще не встречал голубоглазых людей. Борода растет, и у индейских воинов, но очень редкая, и они выщипывают его отточенными краями сложенных раковин. Почему этого не делает Белый? Может быть, он боится боли? Волосы у него были не черные, а светло-желтые. Курчавый рассказывал, что у белых людей бывают волосы разного цвета, не только черные, но и желтые, и даже коричневые. Как это смешно, желтые волосы. Он, наверное, потому и носит эту шляпу, что стыдится своих волос. Зачем же еще носить такую штуку? Индеец, как и все настоящие мужчины, был черноволосый без бороды. Он был много моложе белого, которому Харка давал лет сорок. На шее у индейца было ожерелье которое очень понравилось Харки. Оно состояло из блестящих и прозрачных камушков разного цвета. Харка тоже сочинил для них имена: утренняя зорька, голубая вода, солнечная луч, молодая травка. Узкое лицо индейца не выражало ничего, кроме холодности, может быть, гордости. Горькая складка залегла в уголках его рта. У него тоже был мотцавакен. Может быть, удастся поговорить с этим воином? Когда всадники миновали их, ребята покинули свои места и прошмыгнули в типе. Все обитатели стойбища собрались на площади. Как и полагается, при встрече с незнакомыми людьми лица их были невозмутимы. Мататаупа стоял перед своей типе. Всадники спешились, и чужая раковина подвел их к вождю. Мататаупа поддал знак чужой раковине, и тот заговорил. Имя этого белого воина – далеко летающая птица, волшебная палочка, умелая рука, сообщил чужая раковина, успевший по дороге расспросить путников. На белые братья белого воина называют его Дан Моррис, как и говорит само имя далеко летающей птицы. Белый воин прибыл издалека. Он посетил многие города белых людей и видел разные племена краснокожих. Он был гостем в палатках многих вождей. У него есть мацевакен которым он мог бы убить любого врага, но он любит мир. Он слышал, что род медведицы славится отважными охотниками и великими воинами, и потому пришел к ним. Путь ему указал этот воин и вождь, который уже пять лет, как стал его братом. Мататаву поприсматривался к незнакомцам. «Хау», — сказал он. Далеко летающая птица может остаться в нашей типе и рассказать нам, чей язык передал ему весть о людях рода медведицы. Этими словами вождь сделал пришельцев своими гостями. Харка подошел к лошади индейца, чтобы отвезти ее в табун. Чужая раковина подошел к белого. Однако прибывшие показали, что знакомы с обычаями прерий, и, не отвергая помощи, сами отправились за конями, чтобы посмотреть, где они будут пастись. Пока шли от тубуна в типе, ни харка, ни чужая раковина не начинали разговоры. Но далеко летающая птица, этот человек с желтой бородой, дружески улыбнулся харке. Хотя Мата-Таупа и дал понять, что хочет послушать пришельцев, до этого было еще далеко. Прежде всего действовали законы гостеприимства. Унчида, Шишока и Уинона приготовили угощение. Когда наступило время приниматься за еду, Мататов понабил трубку табаком из листьев красной ивы и раскурил-пустил по кругу. Только после этого он положил гостям мясо, сам же оставался внимательным хозяином. Лишь когда гости насытились, он принялся за еду. Харка, Харпстена и чуть в стороне от них Шонка сидели у стенки гибель. После еды Белый вынул из кармана что-то похожее на коричневый сучок и раскурил его. Индейцы достали свои трубки, а чужая раковина с удовольствием взял предложенные ему далеко летающие птицы, коричневый сучок, и тоже раскурил. Белый воин, далеко летающая птица, умелая рука, волшебная палочка, совершил большое путешествие, начал Мататаупа этот вечерний разговор. «Это так», — ответил вместо белого индейец на языке докотов, но с акцентом. «Мы были в скалистых горах, и оттуда пришли к вам». Мататаупа посмотрел на говорящего с недоверием. «Воины каких племен охотятся в горах?» – спросил он. «Воины племени Шушонов». Мататаупа показал, что это ему известно. «Если в горах дичь, не очень много. Но мы видим, что палатки рода медведицы хорошо обеспечены». «Хауп, как имя моего младшего брата?» Такое обращение означало, что Мататаупа считает возможным поддерживать... В разговоре дружеские отношения. Мое имя Длинное Копье. Кто же родители и братья Длинного Копья и где расположены их палатки? Мои родители и братья принадлежат к племени Шайенов. Выражение лица Мататаулпы изменилось, но он сдержал резкие слова, готовые сорваться с его губ. Белый, видно, догадался, что разговор принял опасный характер чтобы исправить положение, сказал своему спутнику-индейцу несколько слов. Тот перевел. Вождь Мататаупа должен знать, что я, длинный копье, не принадлежу к тем шайенам, которые ищут стычек и пытаются проникнуть на поля охоты дакотов. Мой отец и мои братья мирно живут в своих палатках далеко отсюда, в Оклахоме, и не считают себя врагами ни котов, ни белых людей. Я покинул мою палатку пять лет назад, И с тех пор сопровождаю моего старшего брата далеко летающую птицу хау. Но, кажется, это объяснение не вполне удовлетворило Мататаупу. А Ахарка подумал: если длинное копье из мирных ширину, зачем же он покинул своих отцов и зимой и летом бродил с далеко летающей птицей? Что-то тут не так. Мататаупа изменил направление разговора. На пути от скалистых гор к нашем типи. Далеко летающие птицы и длинное копье не видели следов воинов, следов крупной дичи? При этом вопросе гости оживились. Мы видели следы серого медведя, гризли. Мататаупа даже приподнялся. — Гризли? О, где вы видели его следы? — В двух днях пути отсюда, в сторону гор. — Следы были старые? — Совершенно свежие. — Вы посмотрели, куда они ведут? — Да, мы это сделали. «Почему вы не убили гризли? Или, может быть, медведь — тотемное животное далеко летающей птицы?» Белый улыбнулся в свою бороду. «Но я же пришел сюда не на медведя охотиться. Я хочу нарисовать моей волшебной палочкой портрет вождя», — ответил он. А Шаен перевел. «Ты волшебник?» «Он особенный волшебник», — ответил Шаен. «Позволь показать тебе портреты вождей Пауни и Шашону». «Хау, пусть покажет». Гости вытащили из своих вещей свёрток холстов и поднесли его поближе к огню. Белый развернул один сверток так, чтобы на него падал свет. Мататаупа застыл словно завороженный. Мужчины и дети смотрели с любопытством, но не скрывали своего страха. Шишока закрыла глаза руками, чтобы не видеть колдовства. На полотне был в полный рост изображен вождь племени Шашонуб. Он был как живой. Ярко окрашенные перья головного убора, казалось, шевелились от ветра на фоне голубого неба. Шаен развернул второй сверток, и в свете огня заблестел портрет вождя Пауни. По Все непроизвольно понесли руки к рту, как это обычно делали, когда слышали голос духа. — И оба вождя уже мертвые спросил мататоупа еле шевеля губами. «Нет, — Нет-нет, они живы, — уверил Шаен. — Здесь, на этой коже? — Нет, они живы среди своих воинов. Мататаупа с сомнением покачал головой. — Но здесь их дух. — Так что же, они живут двумя жизнями? Это колдовство? — Да, они живут дважды. Но на этой картине они никогда не умрут. — Хо! Колдовство! Долой! Вон! Гости послушно спрятали холсты. И когда все снова уселись вокруг очага, Мататаупа заговорил. — Лучше мой белый брат пусть охотится на медведей, чем околдовывает краснокожих. Каждый живет по своему, вождь. — хау. После продолжительной паузы Мататову поспросил: "Далеко летающие птицы не обидятся, если я пойду искать следы его медведя? Далеко летающие птицы и длинные копья не обидятся на тебя. Они готовы показать следы. Острые глаза различат и старый след. Позволь подарить этого медведя тебе для твоей охоты." Хау, хау! Далеко летающие птицы и длинное копье могут просить меня, Мататоупу, вождя рода медведицы, и я сделаю, что они попросят. Хорошо, вождь, мы хотим только одного — нарисовать твой портрет. Нет, Мататоупу поднял руку, точно ограждая себя от опасности. Харка тоже испугался, услышав такую просьбу. Мататоупа, однако, быстро взял себя в руки. Он стал полный достоинства и прежнего. Я сказал. Белый человек тоже сказал свое желание. Он получит мой портрет, то есть мою жизнь. Пусть будет так. У Дакота не меньше мужества, чем у Пауни или Шушона. Но одно условие. Белый человек нарисует меня не раньше, чем я уложу медведя. Желтая борода мотнул головой и что-то сказал Шиен. Тот перевел. Мы принимаем это условие. Мататаука — великий охотник, и он уложит этого свирепого зверя. По губам мата скользнула хитрая усмешка. «Я великий охотник. Откуда об этом знают мои новые братья?» Шаян нахмурился, но Белый что-то сказал ему, и индеец перевел. «Мы знаем об этом от белых людей, которые делают дорогу для огненного коня. Прежде чем отправиться в скалистые горы, мы посетили их. Кто меня там знает? Кто мог обо мне рассказать? Все, с кем мы говорили». Воины рода медведицы сказали, нам хорошо поохотились на бизонов, и они знают большую тайну. Харка, как и все окружающие, внимательно слушал беседу. Но когда Шиен произнес слова «большая тайна», он вскочил и подбежал к гостям. Это было против всяких обычаев. Такое своеволие взрослые могли не простить мальчику и прогнать его. Но Харка все-таки подошел к огню, словно подчиняясь неодолимой силе. Мата-Таупа вот посмотрел на него с удивлением, но промолчал. Харка подошел к Шейну. Он указал на один из камней в ожерелье индейца, на тот, что блестел под полуденным солнцем, и, стараясь встретиться взглядом Шиенов, спросил. «Большая тайна? Какая? Это?» «Ты думаешь об этом камне?» — тихо спросил Шейн. И с еще сам ответил. «Да, это. Золото. Белые люди хотят его верить?" Они хотят захватить поля нашей охоты?» И прежде чем Ата-Таупа успел прогнать Харку, заговорил Белый. «Юноша», — произнес он ласково, и шаем принялся переводить его речь. «Мы не хотим захватывать ваши поля охоты. Посмотри сюда». И он вынул два свертка и высыпал из них блестящие монеты, каких еще никогда не видели индейцы рода медведицы. «Посмотри сюда. Вот золото, а вот серебро». Я, по мнению многих белых, богатый человек, у меня достаточно золота, но я никому никогда не угрожаю, не собираюсь никого обкрадывать. Я не хочу ничего другого, как только рисовать картины. И этими картинами я сам околдован. Но ты, юноша, прав в своих опасениях. Когда кто-нибудь владеет такой тайной, лучше всего молчать. Слишком много разбойников и воров. Харка кивком головы поблагодарил желтую бороду и отошел на свое место. «Хау», — сказал Мататаупа, — «это так. Я вижу, что ты белый человек, справедливый воин. Я буду охотиться на медведя, а ты нарисуешь мой портрет». Едва наступило следующее утро, как в типе вождя все были на ногах. Далеко летающая птица, желтая борода. Думал, что охотники сейчас же отправится в поход, но он ошибся. Вождь созвал воинов на танец медведя, чтобы умилостивить дух гризли. Он надел на себя шкуру бурого медведя, которая висела в его типе, и вышел на площадку, где собралось еще двадцать воинов, тоже одетых в медвежьей шкуры. Воины образовали круг, склонили спины и принялись топтаться вперед и назад, издавая рычание и фыркая. Они в самом деле были очень похожи на медведей. Вокруг них собрались все обитатели лагеря. Харку очень интересовало, что будет делать желтая борода. А тот вытащил из кармана что-то напоминающее белую кожу и принялся чертить на ней волшебной палочкой. Художник заметил, что мальчик наблюдает за ним и подозвал Харку. Он показал свои наброски и поманил переводчика. Длинное копье. Вот смотри, мальчик, так рисуется картина, но это не больше, чем только картина. Такая же картина, какие вы рисуете на бизоньих шкурах ваших палаток, синими, желтыми и красными красками. Харкопа лучше рассмотрел набросок. Художник изобразил на нем танец медведя. Я думаю, это так, — спокойно ответил он художнику. Некоторые воины обратили внимание на этот разговор, и их лица вытянулись, но никто не сказал ни слова. Медвежий танец продолжался до полудня, а затем охотники отправились в путь. Их было четверо – Мататаупа – длинное копье, старая антилопа и еще один известный воин рода. За вождя остался брат Мататаупы – оперенная стрела. Четверо охотников вместе с длинным копьем отправились на запад. Молодые собаки проводили их. Когда мальчики вернулись, далеко летающая птица подозвал Харку и попросил, чтобы они поиграли в свои обычные игры. Был принесен плотный кожаный мячик. Появились ясеневые клюшки, и на площадке, где только что исполнялся танец медведя, началась игра в травяной хоккей. Входы в дверь, расположенные по сторонам типи, служили воротами. Веселые возня и крики привлекли много зрителей. А потом Харка предложил молодым собакам показать гостю, как они стреляют из лука. Он попросил далеко летающую птицу нарисовать гризли. И когда художник быстрыми мазками кисти набросал на холсте изображение серого медведя, и картина была вынесена из степи и укреплена на шесте, ребята приумолкли. Они смотрели на изображение медведя широко раскрытыми глазами. «Дух медведя! Дух медведя!» Закачали головами взрослые воины. «Что случилось?» – спросил белый чужую раковину. «Я плохо нарисовал? Картина не удалась?» Слишком хорошо, — ответил чужая раковина, — люди боятся колдовства. Тогда я сам разрушу это колдовство, — сказал Желтая Борода. воины доходы должны знать, что не надо бояться картины. Он принес свое ружье и остановился на расстоянии не менее ста шагов от картины. Харков стал рядом с ним и смотрел, как заряжается Мацавакен. Раздался выстрел. Медведь на картине был поражен пулей в плечо. Дра была хорошо заметна на полотне. Харка улыбнулся. «Ты недоволен?» — спросил белый мужчина через чужую раковину. «Нет», — честно ответил Харка. «Этим выстрелом ты только раздразнил медведя, но не убил? Неужели так трудно из Мацавакена поразить цель? Ты подзадариваешь меня, мальчик. Нет, дело здесь не в ружье, а в моей руке. Но покажи мне, как стреляет юноши-дакоты». Теперь, кажется, можно было не бояться колдовства. Красные перья расположились в 150 шагах от цели. Они стреляли точнее, и многие стрелы попали в тело медведя. Даже Шонка стрелял совсем неплохо. Далеко летящая птица не мог скрыть своего удивления. Потом стреляли молодые собаки с расстояния 80 шагов. Художник был поражен, маленькие дети стреляли отлично. А малыш, который рядом с Харкой почти не был заметен в палатке вождя, сделал лучший выстрел. Его стрела вонзилась прямо в сердце медведя. Когда подошла очередь Харки, он выступил вперед, и у него в руках был не только лук, но и копье отца. Стрелой Харпстены этот медведь убит. Будем считать, что новый медведь появился на картине. Я хочу его поразить копьем. Он подошел чуть ближе к цели и размахнулся. Легкое охотничье копье с узким и острым, как нож, кремневым наконечником проткнуло голову медведя точно между глаз. И, пройдя через холт, упало далеко позади картины. Крики восхищения раздались вокруг. Изображение медведя было уже никуда не годным. Курчавые чужая раковина унесли его в палатку. После того, как стих общий азарт, вызванный состязанием, Снова зазвучали тревожные слова, и художник все чаще и чаще слышал слово «бакан», «таинственный». Он поймал и озабоченные взгляды. Вечером художника пригласил к себе в типе оперенная стрела, брат Мататаупы. Харка и Харбстена тоже были тут. Потрескивал огонь в очаге, прекрасно пахло едой, и снова развязались языки. Темы разговора, естественно, были медведи и охота на них, а белый человек с помощью чужой раковины осторожно направил разговор на верование и легенды индейцев, сказания индейцев о медведях. И брат Мататаупа рассказал о том, что большая медведица считается прародительницей рода медведицы. Мататаупа означает «четыре медведя». Он уложил их весной, подняв от зимней спячки. Медведи совсем не такие, как другие животные, говорил обернутое стрела. У гризли, серых медведей, человеческая душа. В каждом из них живет воин, а человеческая душа, лакан, священная тайна. Полутемно помещении, в табачном дыму плыли слова, тайна, таинственный. Всюду, где дакоты проходили через девственные леса и прерии, где жизнь их зависела от тысячи различных причин, появлялись духи, тайны. В эти тайны с детства привыкли верить, и они становились как бы совершенно реальными. На следующий вечер далеко летающая птица был гостем типи чужой раковины. И, конечно, Харков этот вечер был у своего друга, чернокожего Курчавого. Он постарался забиться в темный угол, но по просьбе гостя и Харку, и Курчавого позвали кочеву. Далеко летающая птица расспрашивала индейского мальчика о союзе молодых собак. Обыгрывая детей, интересовался, как они представляют себе окружающий мир, и получал от Харки немногословные, но точные ответы. «Чужая раковина» был не такой хороший переводчик, как «Длинное копье», но «Белые» и «Мальчики» все же понимали друг друга. Когда художник расспросил Харку, кажется, обо всем, о чем можно было расспросить мальчика, он сказал, что готовы сам ответить на вопросы а мальчики давно мечтали узнать, что это за ожерелье на шее длинного копья и для чего он носит его. «Это ожерелье», — ответил Желтая Борода, — «я подарил моему другу длинному копью за то, что он спас мне жизнь, вырвав меня из рук бандитов. Эти бандиты были белые люди. В ожерелье драгоценные камни и два больших зерна золота. В вашем лагере я могу говорить об этом спокойно». Ведь здесь никто не обидит моего друга. Но когда мы приходим в белом, нам приходится объяснять, что жерелье не представляет собой никакой ценности, что оно из стеклянных бус, а зерна из меди. Тогда мы можем быть спокойны, что на нас не нападут грабители. Что вы еще хотите знать? И уж раз желтая борода сам предлагал за эти вопросы, Харка решил спросить то, что давно мучило его. Почему длинное копье, вождь, покинул свое племя и уже столько лет путешествует по прериям с далекой летающей птицей? Кто же руководит охотниками шайенов во время охоты? Кто охраняет типи? Кто возглавляет совет воинов? Нелегко было белому ответить на эти вопросы, но совсем не потому, что запас слов у Курчавого и чужой раковины был не слишком велик. Трудно состояло в том, чтобы, отвечая мальчику, умолчать о многом что ему еще рано было знать. «Мой друг Длинное Копье жил вместе с счастью племени шаена в резервации», начал он, взвешивая каждое слово. И «Резервации – это такие земли, где должны жить индейцы. Белые люди отвели им эти земли, ни один белый не может заходить к ним, не получив специального разрешения от большого отца белых людей, живущего в Вашингтоне» и ни один индейец не может без такого разрешения уйти с этих земель. Индейцы, живущие в резервации, не охотятся. Они получают еду от большого отца белых. Кроме того, они разводят домашних бизонов и выращивают съедобные растения. Они не ведут войн, и им не приходится совещаться, так как за них все решают белые люди. Вот там-то и не захотел остаться длинное копье? Да, он слишком любил прерии. Я посетил резервацию, и большой отец разрешил мне взять длинное копье. «Я понял», — сказал Харка, и невольно припомнил горькую улыбку на лице Шайена. «Длинное копье. Молодой вождь покинул свой народ, потому что не хотел жить там, где люди не могут охотиться, бороться за свою жизнь, совещаться. Значит, есть такие места для краснокожих». Хавант Шито однажды рассказывал о чем-то подобном. И Харка воспринял тогда это как в сказку. А вот теперь он собственными глазами видел Краснокожего, который жил в таком месте. Художник заметил, какое тяжелое впечатление произвел на мальчика его ответ и поспешил успокоить. «Тебе, Харка, не надо бояться, что такая же судьба ждет и Докоту. Ваш великий вождь заключил договор с большим отцом белых людей о том, что земли вокруг блэк Хилса и дальше до реки Плат и Миссури останутся во владении семи племен Дакотов. Харков вздохнул и знаками поблагодарив гостя отошел в сторону. Ему было очень обидно, что в разговоре пришлось прибегать к услугам переводчика. И он тут же попросил Курчавова обучить его языку белых и начать немедленно с завтрашнего дня. Гризли Через день после ухода охотников явился из дозора Шонка. Он поспешил к брату Мататаупу. Шонка, чужая раковина, и брат Мататаупы вскоре вышли из типи и созвали воинов. Оказывается, Шонка на расстоянии трех полетов стрелы к северу от лошадиного ручья обнаружил следы медведя. Стойбище закопошилось, словно муравейник, на который бросили щепку. Но наступил вечер, и поход на медведя решили отложить на утро. Мальчики остались спать в типе чужой раковины. Огонь был прикрыт, и ребята завернулись в одно одеяло. Чужой раковины не было в типе. Он отправился охранять коней, и дети остались женщинами. Курчавый и Харпстена крепко спали. Харка не мог уснуть. Он услышал шепот женщин. Отчетливо был слышен голос бабушки пятнистой бизонихи. «Случится несчастье», — шептала она. «Хуш, хуш!» И все четыре женщины прижались друг к другу, как испуганные птицы в низде. «Медведь накажет нас!» «Хуш, хуш!» — испуганно зашипели женщины. «Дух медведя оскорблен!» «Хуш, хуш!» «Все, кто стрелял в его дух, будут им наказаны, поверьте мне!»